Роалд Далл. Чарли и шоколадная фабрика. Это книга про пятерых детей. Прожорливого Агастеса Глупа, избалованную Веру Кусолт, Виолетту Берегард, которая непрерывно жевала жевательную резинку, Майка Телика, который целыми днями смотрел телевизор, и про Чарли Бакета, который является главным действующим лицом. Эти древние старик и старуха – родители мистера Баккета. Их зовут дедушка Джо и бабушка Жозефина. А вот эти такие же древние старик и старуха – родители миссис Баккет. Их зовут дедушка Джордж и бабушка Джорджина. А это мистер Баккет. А это миссис Баккет. У них есть маленький мальчик по имени Чарли. Вся эта семья шестеро взрослых, пересчитайте сами, если не верите, И маленький Чарли жила в тесном деревянном домике на окраине огромного города. И, увы, жилищные условия в этом домике отнюдь не отвечали требованиям такой большой семьи, от отчего ее членам приходилось испытывать жесточайшие неудобства. Все семеро ютились в двух крошечных комнатушках, и на всех семерых у них была только одна кровать, которую, естественно, выделили четверки бабушек и дедушек. Ведь это они так долго жили на свете, И так от этого устали. Устали до такой степени, что последние годы уже, по сути дела, никогда не вставали с этой кровати. Так они и лежали. Дедушка Джо и бабушка Джозефина с одной стороны, а дедушка Джордж и бабушка Джорджина с другой. А мистер и миссис Бакет вместе с маленьким Чарли спали в соседней комнате, расстелив матрас прямо на полу. Летом это было еще туда-сюда. Но зимой, когда по полу всю ночь напролет гулял ледяной сквозняк, это было совершенно невыносимо. Разумеется, не могло идти даже речи о том, чтобы купить дом получше и побольше. Такая покупка была семье Бакетов не по карману. Единственным источником ее доходов являлся заработок мистера Бакета. Он работал на фабрике по производству зубной пасты и целый день прикручивал колпачки к уже наполненным тюбикам. Но, увы, такую работу никак нельзя отнести к разряду высокооплачиваемых, и несмотря на то, что мистер бакет был прекрасным работником и с годами насобачился прикручивать колпачки с просто невероятной скоростью, его заработка и в половину не хватало на потребности семьи, даже на сколько-нибудь приличную еду. Семья Бакетов могла позволить себе лишь скудное меню, состоявшее из хлеба с маргарином на завтрак, капустного супа на обед и картошки с капустой на ужин. Все в доме с нетерпением ждали воскресенье. Хотя и по воскресеньям меню, как правило, оставалось тем же самым, но по крайней мере каждый мог рассчитывать на вторую порцию. Нет, конечно, ни в коем случае нельзя было сказать, что семья голодала, но и двое дедушек, и двое бабушек. И родители Чарли, и особенно он сам, каждый день с утра до вечера испытывали крайне неприятное чувство сосущей пустоты в желудке. Хуже всех приходилось Чарли, ведь несмотря на то, что родители частенько отдавали ему свою долю обеда или ужина, этого все равно было недостаточно для растущего организма, который неумолимо требовал чего-нибудь более питательного, чем вареная картошка и капустный суп. Но об одной вещи Чарли мечтал сильней, чем обо всем остальном вместе взятом. И этой вещью был шоколад. Идя по утрам в школу, Чарли проходил мимо магазинов, где на витринах громоздились целые залежи плиток шоколада. И тогда он останавливался и, истекая слюной, подолгу глазел на них, уткнувшись носом в стекло. Много раз за день ему приходилось видеть, как другие дети беззаботно достают из карманов или из сумок сливочной шоколадки и с аппетитом грызут их у него на глазах. Это зрелище было для мальчика сущей пыткой. И только один раз в году на свой день рождения доводилось Чарли отведать вожделенного лакомства. Вся семья целый год копила деньги к этой торжественной дате, и когда знаменательный день наступал... Чарли получал с утра в свое полное распоряжение одну маленькую плитку шоколада. Он бережно, словно она была из чистого золота, укладывал ее в свой заветный деревянный сундучок и несколько следующих дней даже не прикасался к ней, а только изредка позволял себе полюбоваться. Потом, когда терпеть уже не оставалось сил, он открывал с одного конца кусочек обертки, обнажал крохотный кусочек шоколада и откусывал ровно столько, чтобы ощутить, как по языку растекается эта божественная сладость. Так он делал каждый день, что иной раз позволяло растянуть удовольствие от шестипенсовой плитки больше, чем на месяц. Но я еще не рассказал вам об одном ужасном обстоятельстве, которое заставляло нашего маленького Чарли, этого фанатичного любителя шоколада, страдать гораздо сильнее, чем при виде плиток шоколада в витринах магазинов или сверстников, жующих сливочной шоколадки у него на глазах. Этим самым кошмарным обстоятельством, которое только можно вообразить, было вот что. В непосредственной близости от дома, где жил Чарли, располагалось огромная шоколадная фабрика. Её даже было видно из окна. Только представьте себе! Причём это была не просто шоколадная фабрика. Это была самая большая и самая знаменитая на свете Уонкас Фэктори, принадлежавшая человеку по имени мистер Уилли Уонка, величайшему шоколадных дел мастеру всех времён и народов. Что это было за волшебное место? Вокруг всего здания тянулась высокая стена, а вход на фабрику преграждали тяжелые железные ворота. Из-за стены непрерывно доносились какие-то странные свистящие звуки, а снаружи, на добрых полмили вокруг, воздух был наполнен тяжелым и густым ароматом расплавленного шоколада. Дважды в день по дороге в школу и из школы Чарли приходилось идти мимо ворот фабрики. И каждый раз он замедлял шаг и с упоением втягивал ноздрями в восхитительный шоколадный запах. О, как он любил этот запах! И как мечтал хоть разок попасть за железные ворота и посмотреть, что там делается внутри. По вечерам, покончив со скудным ужином, Чарли обычно отправлялся в комнату своих четырех дедушек и бабушек послушать перед сном их рассказы о том, о сём и пожелать им спокойной ночи. Каждому из этих стариков было уже за девяносто. Сморщенные, как сливы, и тощие, как скелеты, они целый день лежали в своей общей кровати, тесно прижавшись друг к другу, не снимая ночных колпаков. До прихода Чарли старики проводили время в совершенной неподвижности. Но едва открывалась дверь, и раздавался голос мальчика «Добрый вечер, дедушка Джо!» «Добрый вечер, бабушка Джосефина!» «Добрый вечер, дедушка Джордж!» «Добрый вечер, бабушка Джорджина!» Как все четверо сразу садились на кровати, их старые морщинистые лица расцветали радостными улыбками. И начинались бесконечные разговоры. Старики любили маленького Чарли. Он был единственной радостью в их жизни, и его ежевечерних посещений они ждали целый день. Часто вместе с Чарли приходили и его родители. Они тоже стояли у двери и тоже слушали рассказы стариков. И тогда, быть может, лишь на какие-то полчаса комната становилась самым уютным местом на свете, и вся семья хоть ненадолго забывала о голоде и нужде. В один такой вечер Чарли спросил у своих бабушек и дедушек. «А это правда, что шоколадная фабрика мистера Уонка самая большая на свете?» «Правда?» — воскликнули все четверо разом. «Конечно, это правда! Господи, да разве ты сам не знаешь? Она в пятьдесят раз больше, чем любая другая!» «А мистер Уилли Уонка самый искусный шоколадный дел мастер во всем мире?» «Мой мальчик!» — сказал дедушка Джо, немного приподнявшись на своей подушке. «Мистер Уилли Уонка...» «Самый чудесный, самый великий и самый гениальный шоколадных дел мастер, каких только видел свет! Это известно всем!» «Я знаю, что он очень знаменитый, что он большой мастер своего дела!» «Мастер своего дела!» — закричал старик. «Да он просто настоящий волшебник! Он может сделать все, что только захочет!» «Разве я не прав, друзья мои?» Остальные старики медленно кивнули головами. «Именно так, и никак иначе». «Неужели я никогда не рассказывал тебе о мистере Уилли Уонка и его фабрике?» — спросил дедушка Джо. «Никогда», — ответил маленький Чарли. «Силы небесные! Да как же так могло случиться?» «Дедушка Джо, пожалуйста, расскажи сейчас». «С удовольствием». Садись поближе, мой милый, и слушай внимательно. Дедушка Джо был самым старшим из всех четверых бабушек и дедушек. Ему было девяносто шесть с половиной лет, а дожить до такого возраста удается немногим. Как все такие старые люди, дедушка Джо был уже очень слаб и порой целыми днями не произносил ни слова. Но по вечерам, когда в комнате появлялся его любимый внук, старик словно по волшебству снова обретал молодость. Он, казалось, сбрасывал с себя груз прожитых лет и опять становился пылким и восторженным юношем. — О, мистер Уильонка, это такой человек! — воскликнул он. — Знаешь ли ты, что он лично изобрел больше 200 видов шоколада, причем каждый из них был с новой начинкой и вдобавок слаще, жирней и душистей, чем продукция любой другой шоколадной фабрики? «Совершенно верно», — подтвердила бабушка Джозефина, — «и в дома в рассылает их во все страны света. Правда, Джо?» «Да, моя дорогая, и всем королям и президентам в придачу. Но он производит не только шоколадки. Нет, друзья мои, у мистера Уилли Уонка есть в запасе и кое-что похлеще». Знаете ли вы, что он изобрел способ изготовления шоколадного мороженого, которое можно часами хранить, безо всякого холодильника? Такое мороженое хоть целый день держи на самом санцепёке, а оно даже не начнет подтаивать. — Но это же невозможно, — сказал маленький Чарли, уставившись на своего деда. — Разумеется, невозможно, — воскликнул старик. «Более того, просто абсурдно! Но мистер Вилли Уанка сделал это!» «Так и есть», — согласились остальные старики, кивая головами. «Мистер Уанка действительно сделал это!» «И кроме того», — продолжал дедушка Джо, произнося каждое слово медленно и отчетливо, чтобы Чарли не пропустил ничего. «Мистер Уилли Уанка умеет делать зефир, который пахнет...» алками большие карамели которые когда их сосешь меняют цвет каждые 10 секунд и маленькие воздушные конфетки которые исчезают как только положишь их в рот он изобрел жевательную резинку которая никогда не теряет вкуса и сахарные шарики которые можно надувать до гигантских размеров а потом проткнуть булавкой и есть А ещё он знает только одному ему известный способ, как делать маленькое сладкое яичко с чёрными пятнышками, немного похожее на яйцо синички. Пока его сосёшь, оно становится всё меньше и меньше, а потом вдруг на кончике языка оказывается крошечный розовый птенчик. Дедушка Джо сделал паузу и медленно облизнулся. — У меня... «Текут слюн Едва я только начинаю думать об этом!» – произнес он. «У меня тоже», – сказал маленький Чарли. но ну, пожалуйста, рассказывай дальше». Тем временем в комнату тихо вошли родители Чарли и молча остановились у дверей. «Расскажи про этого ненормального индийского принца», – сказала бабушка Джозефина. «Чарли должна понравиться этой истории». «Про принца Пандишери?» – спросил дедушка Джо заранее начиная смеяться. — Это был самый обыкновенный психопат, — заявил дедушка Джордж. — Но зато очень богатый человек, — добавила бабушка Джорджина. — А что он такого сделал? — заинтересовался Чарли. — Слушай внимательно, — сказал дедушка Джо, — и все узнаешь. — Принц Пандишери, — начал дедушка Джо, — написал письмо мистеру Вилли Уонка с просьбой Не полениться приехать в Индию и построить огромный дворец, который был бы целиком сделан из одного только шоколада. И мистер Уонка построил такой дворец? Конечно, построил. Господи, что это было за сооружение? Сто комнат и все, абсолютно все сделано из темного или светлого шоколада. Шоколадные кирпичи были скреплены шоколадным цементом. Окна были из специальной шоколадной пленки. Стены и потолок покрывала особая шоколадная штукатурка. Из чистого шоколада были ковры и картины, мебель и постельное белье. И даже в ванной из крана тек горячий шоколад. А когда работа была окончена, мистер Уонка сказал принцу Пандишери – предупреждаю вас что дворец не простоит долго поэтому вам лучше начать есть его прямо сейчас что за чушь?» — закричал принц чтобы я ел свой собственный дворец чтобы я начал обгладывать лестницы или лизать стены ни за что на свете ведь я намерен жить в нем но разумеется мистер увилонка был как всегда совершенно прав Вскоре случился очень жаркий день, солнце палило нещадно, и дворец начал таять. А глупый принц, который в это время дремал в своей гостиной, чуть не утонул в липком шоколадном озере. Маленький Чарли застыл на краю кровати, глядя на деда во все глаза. Лицо мальчика пылало от возбуждения. — Неужели все это правда? — спросил он. — Или ты просто разыгрываешь меня? — «Это чистейшая правда!» — закричали все четверо стариков. «Абсолютная правда! Ничего, кроме правды! Спроси, кого хочешь!» «И я могу сказать тебе еще одну столь же правдивую вещь!» — добавил дедушка Джо, наклонившись к Чарли и понизив голос до еле слышного шепота. «Никто никогда не выходит оттуда!» «А откуда?» — спросил Чарли. «И никто...» «Никогда не заходит туда!» «Куда?» — воскликнул Чарли. «Да на фабрику мистера Онка!» «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» «Я говорю о рабочих, Чарли!» «Рабочих?» «На всех фабриках обязательно должны быть рабочие, которые по утрам и вечерам входят и выходят через фабричные ворота. И только на фабрике мистера Онка Ничего подобного нет. Скажи, разве ты видел хоть раз, чтобы кто-нибудь заходил туда или выходил оттуда?» Маленький Чарли медленно оглядел одно за другим лица всех четырех стариков. Эти лица дружески улыбались ему, но они были абсолютно серьезны. Ни на одном из них не было даже намека на подвох. «Ну?» не отставал дедушка Джо. «Видел или нет?» «Я... Я, я точно не знаю, дедушка, — запинаясь, проговорил Чарли. Но, кажется, когда я проходил мимо, ворота всегда были закрыты. То-то же, — сказал дедушка Джо, — ну, должен же кто-то там работать. Там работают не люди, или, по крайней мере, необычные люди. Но кто же тогда? — воскликнул Чарли. В Том том-то и штука. Это еще одна хитрость мистера Уилли Уонка. В это время от дверей раздался голос миссис Бакетт. «Чарли, милый, тебе пора в кровать. На сегодня вполне достаточно. Но, мама, я же должен узнать. Завтра, дорогой». «Правильно», — сказал дедушка Джо. «Я расскажу тебе обо всем завтра вечером». На следующий вечер дедушка Джо продолжил свою историю. Дело в том, Чарли, что еще совсем недавно на фабрике мистера Уилли Уонка Работало несколько тысяч человек. Но в один прекрасный день ему пришлось их всех до одного распустить по домам и сказать, чтобы они больше не приходили. «Ну почему?» — спросил Чарли. «Из-за шпионов». «Шпионов?» «Ну да. Все остальные шоколадных дел мастера ужасно завидовали, что мистер Уонка делает такой замечательный товар. И они начали засылать к нему шпионов». Чтобы выведать секретные рецепты, эти люди нанимались на фабрику под видом обычных рабочих и, попадая внутрь, разузнавали, как делается та или иная вещь. А потом они возвращались на свои фабрики и все рассказывали. «По всей видимости, это было так», — сказал дедушка Джо, «потому что вскоре фабрика мистера Фиккель-Грубера тоже начала выпускать мороженое, которое не таяло даже в самый жаркий день». А фабрика мистера продноуза жевательную резинку, которая не теряла своего вкуса, сколько бы ты ее ни жевал. А фабрика мистера Слагоурта — сахарные шарики, которые можно надувать перед тем, как проглотить. И так одно за другим. Мистер Уонка был буквально в бешенстве. Он рвал на себе волосы и кричал «Это ужасно! Я разорен! Везде эти проклятые шпионы! Мне придется закрыть фабрику!» «Но ведь он не сделал этого!» — сказал Чарли. «Нет! Он сделал именно это! Он объявил своим рабочим, что ему, конечно, очень жаль, но им всем придется отправиться по домам. Потом он закрыл фабричные ворота и запер их на железную цепь. И вот!» На огромной шоколадной фабрике мистера Уонка стало тихо и безлюдно. Не дымились трубы, не шумели машины, и с того самого времени ни единой конфеты или шоколадки больше не было произведено. Ни один человек не входил и не выходил через ворота фабрики, и даже сам мистер Уилли Уонка куда-то исчез, как сквозь землю провалился. «Шел месяц за месяцем», — продолжал дедушка Джо а фабрика оставалась закрытой. Все говорили, бедный мистер Уонка, он был таким замечательным человеком и умел делать такие замечательные вещи, но теперь все кончено, он больше не вернется. И тут произошла совершенно поразительная вещь. Однажды рано утром из высоких фабричных труб валили густые столбы белого дыма. Люди на улицах останавливались и в изумлении спрашивали друг друга, «Что это? Печи заработали. Мистер Уонка открывается снова?» Рабочие поспешили к фабричным воротам, надеясь, что мистер Уонка ждет их там с распростертыми объятиями. Но ничего подобного. Огромные железные ворота были по-прежнему наглухо закрыты и заперты тяжелой цепью, А самого мистера Уонка нигде не было и в помине. «Но фабрика работает!» — кричали люди. «Мы же видим, как дымятся трубы, слышим, как шумят машины, и чувствуем запах расплавленного шоколада!» Дедушка Джо наклонился к Чарли, положил ему на колено длинный костлявый палец и тихо сказал. «Но самым таинственным во всей этой истории...» Были тени в окнах фабрики. Люди, стоявшие под окнами, видели сквозь замерзшие стекла, как внутри движутся маленькие темные тени. «Чьи тени?» — быстро спросил Чарли. «Именно это всем и хотелось узнать. Там полно рабочих!» — кричали люди. «Но на фабрику никто не входил, ворота-то ведь заперты. Просто сумасшедший дом какой-то. И обратно тоже никто не выходит». Но не было никакого сомнения, что фабрика работает. И так она продолжала работать все последующие десять лет. Более того, шоколадные изделия и прочие сласти, которые она выпускала, становились все невероятней и изысканней. И уж, конечно, теперь, когда мистер Уонка изобретал что-то новое, ни мистер Филькальгрубер, ни мистер Прадноус, ни мистер Слагоурт, ни кто-нибудь другой не могли это скопировать. Никакие шпионы больше не имели возможности попасть на фабрику и разузнать секреты мистера Уонка. «Но дедушка!» — воскликнул Чарли. «Тот же все-таки делает всю работу на фабрике!» «Этого никто не знает, Чарли!» «Ну, это же просто глупость! Неужели нельзя было спросить самого мистера Уонка?» «А его никто с тех пор так ни разу и не видел! Он никогда не выходит наружу!» Наружу выходит только готовая продукция — конфеты и сладости в закрытых упаковках с надписанными адресами. Она ежедневно подается по специальному транспортеру через отверстие в стене и сейчас же грузится на почтовые грузовики. Но, дедушка, кто же, по-твоему, может там работать? «Мой дорогой мальчик!» — вздохнул дедушка Джо. «Это...» Одна из самых больших загадок во всем шоколадном мире. Определенно можно сказать только то, что эти рабочие очень маленького роста. Маленькие тени, которые иногда появляются за окнами в вечернее время, когда внутри горит свет, могут принадлежать только каким-то крошечным существам, ростом примерно по колено нормальному человеку. «Ну, таких людей не бывает», — сказал Чарли. Как раз в этот момент в комнату вошел мистер Баккет, отец Чарли. Он вернулся домой с работы и чрезвычайно возбужденно размахивал сегодняшней газетой. «Слыхали новости?» — с порога закричал он. Он развернул газету так, чтобы все могли видеть гигантский заголовок, который гласил «Золотые билеты! Наконец-то!» «Несколько счастливчиков смогут попасть на фабрику мистера Уонка!» «Ты хочешь сказать, что теперь и в самом деле можно будет попасть на территорию фабрики?» — закричал дедушка Джо. «Ну-ка, прочти нам поскорее, что это там пишут!» «Хорошо», — сказал мистер Бакет, разворачивая газету. «Слушайте!» «Гениальный кондитер мистер Уилли Уонка!» которого никто не видел последние 10 лет, сделал сегодня следующее заявление. Я, Уиллионка, принял решение позволить пятерым, только пятерым и не более, детям посетить в этом году мою фабрику. Я буду лично сопровождать этих пятерых счастливчиков и покажу им все ее чудеса и секреты. По окончании экскурсии в качестве специального приза каждый из пятерых получит столько шоколада и прочих сладостей, что ему хватит На всю оставшуюся жизнь. Ищите золотые билеты. 5 золотых билетов, напечатанных на золоченой бумаге, вложены под стандартную обертку пяти обычных плиток шоколада. Эти плитки шоколада могут оказаться где угодно, в любом магазине, в любом городе, в любой стране, везде, где продаются кондитерские изделия фабрики Уонка. И те, кому достанутся эти пять счастливых билетов, будут единственными, кто сможет посетить мою фабрику и увидеть, как она теперь выглядит изнутри. Желаю удачи вам всем. Подписано Уилли Уонка. — Этот человек сошел с ума, — пробормотала бабушка Жозефина. — Он гений, — воскликнул дедушка Джо. — Он настоящий волшебник. Только представьте себе, что сейчас начнется. Весь мир бросится покупать шоколадки онка в надежде найти золотые билеты. Объемы продаж увеличатся во много раз. А как было бы здорово найти такой билет. А получить шоколада и конфет на всю оставшуюся жизнь, сказал дедушка Джордж. Подумать только. Это, наверное, целый грузовик. — ставила бабушка Джорджина. — Я просто заболеваю, когда начинаю думать об этом, — сказала бабушка Джозефина. — Ерунда! — закричал дедушка Джо. — А представь себе, Чарли, ты разворачиваешь плитку шоколада, а там поблескивает золотой билет, а? Разве не здорово? — Конечно, здорово, дедушка, — грустно сказал Чарли. — Но ведь шансов у меня практически нет. Я ж получаю только одну плитку в год. — Кто знает, дорогой? — — проговорила бабушка Джорджина. — Твой день рождения как раз на следующей неделе, и у тебя есть надежда. — Боюсь, что, к сожалению, все это не совсем так, — сказал дедушка Джордж. — Гораздо больше шансов у тех детей, которые могут позволить себе покупать шоколадки каждый день. А на одну шоколадку в год надежда плохая. Первый золотой билет был найден на следующий же день. Счастливчиком оказался мальчик по имени Агастес Глуп, и вечерняя газета, которую покупал мистер Баккет, поместила большой его портрет на первой странице. На фотографии был изображен девятилетний мальчик, такой толстый, словно его надували мощным насосом. Тяжелые складки жира связали со всех частей его тела, а лицо было похоже на чудовищный шар из теста с двумя точками маленьких жадных глаз. Как писала газета, в городе, где жил Агастес Глуп, все буквально помешались от радости. На домах развивались флаги, школьников распустили на каникулы, и был даже устроен торжественный парад в честь новой знаменитости. Я и не сомневалась, что именно Агастес «Найдет золотой билет», — заявила журналистам мать-героя. «Он съедает в день столько шоколада, что было бы странно, если б билет достался кому-нибудь другому». «Еда — это хобби моего мальчика. Все остальное его не интересует». «Но что не говорите, это все-таки лучше, чем в свободное время болтаться на улицах, хулиганить, стрелять из пугачей и все такое». «И потом я всегда говорила, он бы столько не ел, если б его организм постоянно не требовал пищи». Как-никак, ребенку нужны витамины. Для него будет огромной радостью посетить замечательную фабрику мистера Уиллионка. Мы горды за него, как... как... как не знаю кто. — Какая неприятная женщина, — заметила бабушка Джозефина. — И какой это вратительный мальчишка, — раздраженно добавила бабушка Джорджина. — Теперь осталось только четыре билета, — сказал дедушка Джордж. — Кому-то достанутся они. Казалось, вся страна и даже весь мир были охвачены шоколадной лихорадкой. Все, кто только мог, в безумной спешке раскупали плитки шоколада, надеясь найти один из четырех оставшихся билетов. Взрослые женщины толпились в кондитерских магазинах, покупая по десять штук за раз, и буквально не отходя от кассы срывались не них обертки. Дети разбивали молотками свои глиняные хрюшки-копилки и тоже спешили в магазины, зажав монетки в кулаке. В одном городе знаменитый гангстер ограбил на тысячу фунтов местный банк и в тот же день истратил все деньги на покупку шоколадок. Когда полицейские ворвались в его квартиру, они застали бандита сидящим на полу среди горы шоколадных плиток, которую он вскрывал лезвием своей финки. В далекой России женщина по имени Шарлотта Рус заявила, что нашла второй билет. Но вскоре выяснилось, что это всего лишь умелая подделка. Знаменитый английский ученый, профессор Неумтоу, изобрел специальный прибор, с помощью которого можно было, не срывая обертки, определить, есть ли внутри золотой билет. У этого прибора была механическая рука, которая выстреливала наружу и моментально вцеплялась мертвой хваткой во все, где имелось хоть крупица золота. Но, к сожалению, когда профессор демонстрировал свой прибор на публике, у прилавка большого кондитерского магазина механическая рука выстрелила наружу и вцепилась мертвой хваткой в золотой зуб одной герцогини, оказавшейся неподалеку. Произошла крайне неприятная сцена, и прибор был вдребезги разбит разъяленной толпой. И тут, перед самым днем рождения Чарли, в газетах было объявлено, что найден еще один золотой билет. Удача улыбнулась девочке по имени Верука Солт, которая жила со своими богатыми родителями в одном огромном городе за океаном. И снова вечерняя газета мистера Баккета дала на первой полосе портрет счастливицы. Она сидела в гостиной между своими сияющими родителями, улыбалась до ушей и размахивала над головой золотым билетом. Отец вируки мистер Солт, охотно поведал журналистам, как был обнаружен билет. Дело вышло так, ребята. Когда моя девчушка заявила, что кровь из носу должна получить один из этих э, золотых билетов, я пошел в город и начал скупать все шоколадки Уонка, какие только попадались мне на глаза. Я скупал их сотнями тысяч. Потом я погрузил это все на несколько грузовиков и отправил на свою фабрику. Ведь я, ребят, владелец фабрики по производству соленых орешков и там у меня работает почти сотня женщин. И я сказала им, значит так, девчонки, с сегодняшнего дня вы перестаете колоть орехи и начинаете разворачивать шоколад. И они взялись за дело. Все сотрудники моей фабрики теперь целыми днями с утра до вечера только срывали обертки с плиток шоколада, и больше ничего. Но прошло три дня, и все впустую. Это было ужасно. И с каждым днем моя маленькая Верука Становилось все печальней. Когда я приходил домой, она бросалась мне навстречу с воплями. «Где мой золотой билет? Хочу золотой билет!» И, услыхав, что билета нет, начинала кататься по полу, брыкаться и визжать, как дикая кошка. Ясное дело, я просто не мог видеть, как убивается моя девочка. И поклялся отыскать этот проклятый билет во что бы то ни стало. И тут, под конец четвертого дня, одна из моих работниц вдруг закричала «Нашла, нашла! Вот он этот золотой билет!» «А ну, давай его сюда!» — сказал я, и, схватив билет, помчался домой. И теперь, моя дорогая малышка, слово счастлива, и в нашем доме опять воцарились радость и покой. «Пожалуй, это будет похуже, чем тот толстый мальчишка», — сказала бабушка Джозефина. «Ее бы нужно выдрать хорошенько», — добавила бабушка Джорджина. — Мне кажется, отец этой девочки играл не по-честному, правда, дедушка? — пробормотал Чарли. — Он ее слишком балует, — сказал дедушка Джо. — А когда ребенка так балуют, то, попомни мое слово, Чарли, из этого никогда не выходит ничего хорошего. — Тебе пора спать, мой милый, — вмешалась миссис Бакет. — Не забудь, завтра твой день рождения, и ты, должно быть, вскочишь ни свет, ни заря, чтобы распечатать свой подарок. — Плитку шоколада Уонка! — воскликнул Чарли. «Это будет плитка-шоколадонка?» «Ну, конечно, дорогой!» ох как бы было бы здорово, если бы мне оказался третий золотой билет!» «Зайди к нам, когда будешь разворачивать обертку!» «Сказал дедушка Джо. Нам тоже интересно на это посмотреть!» «С днем рождения!», рождения! Хором воскликнули четверо стариков, когда на следующее утро Чарли вошел к ним в комнату. Растерянно улыбаясь, Чарли присел на краешек кровати. В руках он бережно и робко держал свой подарок. Свой единственный подарок. Первоклассный молочный шоколад уонка. Было написано на обертке. Четыре старых человека, по двое с каждой стороны кровати, приподнялись на подушках и взволнованно смотрели на эту плитку шоколада. В комнату вошли родители Чарли и остановились неподалеку. Было очень тихо. Все ждали, когда Чарли начнет разворачивать шоколадку. Но он только смотрел на нее, и его пальцы с нежностью гладили сверкающую обертку, которая негромко похрустывала под его рукой. — Не нужно слишком огорчаться, если там не окажется того, что ты ждешь, — мягко сказала миссис Бакет. — Ведь на такую удачу трудно рассчитывать. — Мама права, — добавил мистер Бакет. Чарли молчал. — В конце концов, — сказала бабушка джезифина Во всем мире осталось только три счастливых билета. «Не забывай, что как бы там ни было, но плитка шоколада в любом случае достанется тебе», напомнила бабушка Джорджина. «Первоклассный молочный шоколад, Уонка!» воскликнул дедушка Джордж. «Это самый лучший из всех. Он наверняка придется тебе по вкусу». «Да, конечно», прошептал Чарли. «Ну вот и забудь про все эти золотые билеты и думай только о шоколаде», сказал дедушка Джо. «Ну, что ж ты не разворачиваешь?» Все взрослые прекрасно понимали, как глупо надеяться, что именно в этой плитке шоколада может оказаться счастливый билет. И они старались поделикатнее подготовить Чарли к неизбежному разочарованию. Но они понимали еще и другое. Как бы мал ни был этот шанс, но он все-таки был. Его не могло не быть. Ведь эта плитка шоколада была не хуже любой другой, в которой мог лежать заветный золотой билет. Вот почему взрослые были взволнованы и возбуждены не меньше, чем маленький Чарли, хотя и старались казаться совершенно спокойными. «Ну, давай, давай, разворачивай свою шоколадку, а, а то вы опоздаешь в школу», — сказал дедушка Джо. «Давно бы уже развернуло дело с концом», — добавил дедушка Джордж. «Пожалуйста, мой мальчик, разверни ее поскорей», — проговорила бабушка джерджина — «а то у меня начинается сердцебиение». Очень медленно Чарли начал отрывать угол бумажной обертки. Старики наклонились вперед, вытянув свои морщинистые шеи. Потом, словно уже не в силах терпеть, Чарли рванул обертку посередине, и на его колени упала только светло-коричневая плитка шоколада. Золотого билета не было и в помине. — Что ж, — радостно сказал дедушка Джо, — этого следовало ожидать, — Чарли поднял голову. С кровати на него с нежностью смотрели четыре старческих лица. Он улыбнулся вымученной грустной улыбкой, пожал плечами и протянул матери плитку шоколада. — Мама, попробуй кусочек. Давайте разделим ее на всех. — Ни в коем случае, — сказала мама. — Нет, нет, нет, нет, ни за что, — закричали взрослые. — Это все тебе. — Ну, пожалуйста, — упрашивал Чарли, протягивая теперь шоколадку дедушки Джо. Но никто к ней даже не притронулся. «Тебе пора в школу, мой милый», — сказала миссис Баккет, обнимая мальчика за худые плечи. «Поторопись, а то опоздаешь». Вечером того же дня в газете, которую покупал мистер Баккет, было объявлено, что найден не только третий, но и четвертый золотой билет. «Найдено еще два золотых билета!» — вопили заголовки. «Остался только один!» «Ну что ж», — сказал дедушка Джо, когда вся семья после ужина собралась в комнате стариков. «Давайте послушаем, кому они достались!» Мистер Баккет снова начал читать вслух. Он держал газету вплотную к глазам, потому что был близорук, а на очки у него не хватало денег. Третий билет был найден мисс Виолеттой боригард Когда наш корреспондент прибыл взять интервью у этой удачливой молодой леди, в ее доме царила радостная суматоха. Щелкали фотоаппараты, сверкали вспышки, и люди пытались протолкнуться поближе к новой знаменитости сама знаменитость стояла на кресле посреди гостиной и держала золотой билет в высоко поднятой руке, размахивая им, как будто ловила такси. Она быстро и громко говорила, обращаясь ко всем сразу, однако разобрать ее слова было довольно сложно, потому что во время своей речи она продолжала ожесточенно и неутомимо жевать жевательную резинку. «Обычно я всегда жую резинку!» Радостно выкрикивала девочка. «Но когда я услышала про эти билеты мистера Уонка, то решила перейти на шоколадки, просто чтобы попытать счастье. А теперь я, конечно, снова возьмусь за старое. Я обожаю жевать резинку! Я без нее просто жить не могу! Я не вынимаю ее изо рта целыми днями и делаю перерывы только на завтрак, обед и ужин. На эти несколько минут я прилепляю ее за ухо, чтобы не потерялась. По правде говоря, я просто чувствую себя не в своей тарелке, если у меня во рту нет этого маленького кусочка». «Честное слово, мама говорит, что девочке это не к лицу и что ужасно некрасиво, когда челюсти все время ходят за вперед но она сама хороша. Я тоже могу сказать, что ее челюсти все время ходят взад-вперед еще почище, чем у меня, но это только от того, что она орёт на меня каждые пять минут». «Довольно, Виолетта», — раздался голос вместе с Боригард из угла комнаты, где мать героини стояла на пианино, чтобы ее не раздавила толпа. «Ладно, мамаша, не базарь», — отозвалась дочь. «А теперь, — продолжала она, снова обращаясь к журналистам, — вам, наверное, будет интересно узнать, что кусок жевательной резинки, который сейчас у меня во рту, я жую уже больше трёх месяцев, — это рекорд. Он превышает рекорд, установленный...» Моей лучшей подругой мисс Корнеллой принц металл. Она просто взбеленилась, когда узнала об этом. Так что этот кусок жевательной резинки – мое самое большое сокровище. На ночь я его прилепляю над кроватью, а с утра снова в рот. По утрам жуется особенно славно. Сперва резинка немного жестковата, но несколько хороших движений челюстями, и она опять становится мягкой. До того, как я решила установить рекорд, я менял резинку каждый день. Обычно я делала это в лифте нашего дома, когда возвращалась домой из школы. Почему в лифте? Потому что мне нравилось прилеплять старую резинку на одну из кнопок. И тогда она приклеивалась на пальцы тем, кто входил в лифт следом со мной и нажимал на эту кнопку. Вот потеха! Какой крик поднимали некоторые из них. Особенно женщины в дорогих перчатках. Ах да, я забыла сказать, что просто в восторге от того, что попаду на фабрику мистера Онка. И я надеюсь, что Онка копирует обещал обеспечить меня жевательной резинкой на всю жизнь. Ай да я! Ура!» «Жуткая девочка», — сказала бабушка Жозефина. «Какое ничтожество!» — добавила бабушка Джорджина. «Попомните мои слова. Когда-нибудь эта жевательная резинка встанет ей поперек горла». «Папа, а кто получил четвертый золотой билет?» — спросил Чарли. «Сейчас посмотрим» сказал мистер Бакет, снова уставившись в газету. «Значит так, четвертый золотой билет был найден мальчиком по имени Майк Телек». «Наверняка еще один урод, могу сказать заранее», пробормотала бабушка Жозефина. «Бабушка, не перебивайте, пожалуйста», сказала миссис Бакет. «В доме у телеков?» Продолжил читать мистер Бакет. «Как и в домах всех других счастливых обладателей золотого билета, к приходу нашего корреспондента собралось уже много народа. Однако виновник торжества, молодой Майк Телек, казалось, был только раздражен всем этим сборищем». «Болваны! Разве вы не видите, что мешаете мне смотреть телевизор?» Сердито кричал он. отвалить от меня!» Этот девятилетний мальчик сидел, вперевшись глазами в огромный телевизионный экран и, не отрываясь, следил, как одна банда гангстеров поливала другую пулеметными очередями. Сам Майк был увешан ремнями и портупеями, из которых торчало не менее двадцати игрушечных пистолетов всех размеров и разновидностей. Время от времени он выхватывал их и отчаянно полил воздух. «Эй, потише!» – орал он, когда кто-то пытался задать ему вопрос. Я же просил не мешать мне, это же настоящий боевик, клёвый фильмец, я смотрю всё подряд, а даже разную лабуду, где нет стрельбы, но больше всего я балдею от фильмов про гангстеров». Это такие крутые ребята, особенно когда начинают друг дружку с свинцом плевать или режутся на ножах, или раз, раз по башке кастетом. Вот это жизнь! Когда вырасту, обязательно буду таким, как они. Хватит, — резко сказала бабушка Джозефина. Я не могу больше этого слушать. Я тоже, — заявила бабушка Джорджина. Неужели все нынешние дети такие же выродки, как те, про которых нам пришлось здесь слушать? «Ну, конечно, нет!» — с улыбкой сказал мистер Бакет. «Конечно, такие встречаются, и, по правде говоря, довольно часто. Но не все, совсем не все». «Теперь остался только один билет», — сказал дедушка Джордж. «Да уж», — согласилась бабушка Джорджина. «И, конечно, он достанется очередному маленькому негодяю, который его совершенно не заслуживает. Это так же точно, как то...» что завтра на обед у нас будет капустный суп. На следующий день, когда Чарли пришел домой из школы и заглянул в комнату своих бабушек и дедушек, все они громко храпели. Не спал только дедушка Джо. — прошептал он и знаком подозвал мальчика подойти поближе. Чарли на цыпочках подошел к кровати. Старик хитро подмигнул внуку и начал одной рукой сосредоточенно рыться у себя под подушкой. А когда эта рука вылезла наружу, в ней был зажат старый кожаный кошелек. Дедушка Джо вывернул его наизнанку, и на одеяло упала шестипенцевая монетка. «Это мой неприкосновенный запас», — прошептал старик. «О нем никто не знает». «Так вот, как насчет того, чтобы сделать еще одну попытку и найти этот последний билет? Только ты должен мне помочь. Дедушка...» — А ты в самом деле хочешь истратить свои последние деньги на это? — шепотом спросил Чарли. — Конечно, хочу! — возбужденно прошипел старик. — И нечего со мной спорить. Я не меньше тебя мечтаю найти этот билет. Бери деньги и бегом в ближайший магазин. Купишь первую попавшуюся шоколадку фабрики мистера Уонка и принесешь сюда. Мы с тобой вместе ее распечатаем. Чарли взял маленькую серебряную монетку и быстро выскользнул из комнаты. Через пять минут он уже вернулся обратно. «Принёс?» – прошептал дедушка Джо, чуть не задыхаясь от азарта. Чарли кивнул и протянул деду плитку шоколада. «Хрустящий ореховый шоколад уонка» было написано на обёртке. «Очень хорошо», – проговорил старик, садясь на кровати и потирая руки. «Садись поближе. Сейчас мы её распечатаем. Ты готов?» «Готов», – проговорил Чарли. «Отлично. Начинай». «Не, это твоя шоколадка. Ты должен сделать всё сам» дедушка джо трясущимися пальцами неумело попытался сорвать обертку по правде говоря нам мне на что рассчитывать шептал он нервно посмеиваясь ты ты ведь и сам это понимаешь правда да сказал чарли понимаю они посмотрели друг на друга и нервный смех деда передался внуку но запомни сказал старик самый маленький ничтожный шанс у нас все таки есть согласен — Да, — сказал Чарли, — конечно, есть. ну что ж ты не разворачиваешь? — Всему свое время, мой мальчик, всему свое время. Как ты думаешь, э, с какого края мне следует начать? В — Вон с того, с дальнего от тебя. на Надорви сначала маленький кусочек, чтоб не сразу было видно. — Так? — спросил старик. — Да, а теперь еще немного. — Продолжай ты, а то я слишком волнуюсь. — Нет, дедушка, нет, ты должен сделать это сам. — Ну, ладно, поехали. И дедушка Джо сорвал обертку. Старик и мальчик затаили дыхание, под оберткой была плитка шоколада и ничего больше. Тут до них дошло, как смешно все это может выглядеть со стороны, и оба громко расхохотались. — Что здесь происходит, хотел бы я знать? — закричала, внезапно проснувшись, бабушка джезефина Ничего, — сказал дедушка Джо, — можешь спать дальше. За следующей неделе очень сильно похолодало. Сначала выпал снег. Он зарядил прямо с утра, как раз когда Чарли Бакетт собирался в школу. Мальчик стоял у окна и видел, как с ледяного свинцового неба на землю летят густые снежные хлопья. К вечеру вокруг маленького дома семьи Бакеттов уже лежал плотный снежный покров толщиной в 4 фута, и мистеру Бакету пришлось прокопать дорожку от дверей к улице. Потом поднялся резкий морозный ветер, который дул без перерыва сутками напролет. «Господи, какой он был холодный!» Все, к чему Чарли прикасался, казалось сделанным из льда, а стоило мальчику выйти за порог, как лютый холод набрасывался на него, словно разбойник с большой дороги. По дому от дверей к окнам гуляли взад-вперед злые сквозняки, и негде было от них укрыться. Четверо стариков молча лежали в своей кровати, тесно прижавшись друг к другу и стараясь сохранить в своих старых телах хоть крупицу тепла. Волнение по поводу золотых билетов было давно позабыто. Все это отступило на задний план перед двумя жизненно важными проблемами – как согреться и как раздобыть еду. Почему-то во время холодов люди, как правило, начинают испытывать просто волчий аппетит. Нас неодолимо влекут огромные дымящиеся бифштексы, горячие яблочные пироги и прочее согревающие явства И поскольку большинство из нас гораздо более счастливые люди, чем нам самим кажется, Мы обыкновенно имеем возможность в той или иной степени удовлетворить свои гастрономические вожделения. К сожалению, этого ни в коей мере нельзя было сказать о Чарли бакете Его семья была слишком бедна, и чем дольше стояли холода, тем сильнее и невыносимей он мучился от голода. Обе плитки шоколада, та, которую он получил на день рождения, и та, которую он купил на деньги дедушки Джо, были уже давным-давно съедены. И теперь ему оставались только все те же скудные капустные трапезы. А вскоре они стали еще более скудными. Случилось так, что владелец фабрики по производству зубной пасты, где работал мистер Баккет, неожиданно разорился и закрыл свое предприятие. Мистер Баккет попытался найти другую работу, но безуспешно. Порой ему удавалось заработать какие-то гроши на расчистке улиц от снега, но это было по крайней мере в четыре раза меньше, чем нужно, чтобы прокормить семерых человек. Положение семьи стало просто катастрофическим. Завтрак состоял теперь всего лишь из одного тоненького ломтика хлеба, а обед – из половинки вареной картошки. Медленно, но верно, семья стала умирать с голоду. И каждый день по дороге в школу, с трудом пробираясь по занесенным снегом улицам, маленькому Чарли Бакету приходилось идти мимо огромной шоколадной фабрики мистера виллионка И каждый день, когда мальчик подходил к самым воротам, он втягивал воздух своим бледным веснушчатым носиком и ощущал восхитительный запах расплавленного шоколада. Иногда он останавливался на несколько минут и делал ртом глубокие глотательные движения как будто пытаясь насытиться этим ароматом. — Ребенку просто необходимо лучше питаться, — сказал в одно морозное утро дедушка Джо, высовывая голову из-под одеяла. — а нас можно уже не беспокоиться. Мы прожили свое. Но молодой растущий организм... — Нет, так дальше не может продолжаться. Мальчик и так похож на живой скелет. — Ну, что тут поделаешь, — грустно пробормотала бабушка Джозефина. Он не соглашается брать наши порции. Сегодня утром его мать пыталась украдкой подложить ему на тарелку свой единственный кусок хлеба, но мальчик даже не прикоснулся к нему и заставил ее взять хлеб обратно. — Славный растет паренек, — сказал дедушка Джордж. — Он заслуживает лучшей судьбы. А морозы, между тем, не спадали. И с каждым днем Чарли Бакет все больше худел. Его лицо вытянулось и стало мертвенно-бледным. Кожа так плотно обтянула щеки, что сквозь нее проступили очертания костей. Еще немного, и он без сомнения мог бы опасно заболеть. С удивительным спокойствием и той странной мудростью, которая неизвестно откуда приходит к маленьким детям во время тяжелых испытаний, он произвел в своих привычках ряд изменений, на первый взгляд несущественных, но помогавших ему сохранять жизненные силы. Теперь по утрам он выходил из дома на 10 минут раньше, чтобы не нужно было быстро идти или тем более бежать по дороге в школу. На переменах, когда другие дети выбегали на улицу поиграть в снежки и побарахтаться в снегу, он теперь тихо сидел в классе и отдыхал. Все его движения стали медленными и осторожными. Он подсознательно избегал любых необязательных энергозатрат. И вот однажды, когда маленький Чарли, дрожа от пронизывающего ветра, брел домой из школы, По странной случайности, в тот день он почему-то испытывал особенно острое чувство голода. Он увидел, что в сугробе на обочине что-то блеснуло. Чарли сошел с тротуара и наклонился посмотреть. Блестящая штуковина была наполовину занесена снегом. Но мальчик сразу понял, что это такое. Это была монета в 50 пенсов. Чарли поспешно огляделся. «Может быть, кто-то только что бронил ее?» — Нет, едва ли. Ведь она была наполовину занесена снегом. Несколько человек торопливо прошли мимо, упрятав носы в воротники своих пальто. Никто из них не искал под ногами никаких денег и не обратил ни малейшего внимания на мальчика, роющегося в сугробе. — Значит, эти пятьдесят пенсов принадлежат ему? Он может взять их себе. Чарли осторожно вытащил монетку из-под снега. Она была мокрой и грязной, но от этого ничуть не менее восхитительной. Целых пятьдесят пенсов! Во все глаза смотрел он на свое сокровище, крепко зажав его в коченеющих пальцах. В тот момент эта монетка означала для него только одно – на нее можно купить еду. Ноги мальчика сами повернули к ближайшему магазину, благо он был всего в десяти шагах. Обычная пищебумажная лавочка, где торговали всем на свете. От газет и канцелярских принадлежностей, до сигар и всяких мелких сладостей. Чарли точно знал, что он сейчас сделает. Он купит самую лучшую плитку шоколада и прямо на месте съест ее целиком до последнего кусочка. А остальные деньги отнесет домой и отдаст маме. Чарли вошел в магазин и положил мокрую монету на прилавок. Одну плитку... «Первоклассного молочного шоколада уонка», — сказал он. Мальчик отлично помнил, как ему понравилась та шоколадка, которую он получил на свой день рождения. Человек за прилавком выглядел упитанным и хорошо откормленным. У него были толстые губы, жирные щеки и еще более жирная шея. Складки жира выпирали над его воротником, как надувной резиновый круг. Хозяин магазина повернулся, взял из стоявшей сзади коробки плитку шоколада и протянул Чарли. Мальчик схватил ее, быстро сорвал обертку и откусил большой кусок. Потом еще один, потом еще. Что это за радость иметь возможность набить полный рот большими кусками чего-то сладкого и сытного? Подлинное счастье, подлинное блаженство. — Похож, сынок, ты получил как раз то, что хотел, — добродушно сказал хозяин магазина. Чарли кивнул. Говорить он не мог. Его рот был набит шоколадом. Хозяин магазина выложил на прилавок сдачу. «Не торопись», — сказал он. «У тебя заболет живот, если ты будешь глотать такие куски не жуя». Но Чарли был не в состоянии остановиться. Он жадно глотал свой шоколад, и меньше, чем за полминуты, вся плитка исчезла у него во рту. Мальчик едва мог дышать, но он был счастлив. Счастлив так полно и безотчетно, как никогда в жизни. Он протянул руку за сдачей, потом остановился. Его глаза были как раз на уровне прилавка, где лежали серебряные монетки. Их было ровно девять. Девять монеток по пять пенсов. Конечно, ничего не случится, если он истратит еще одну. «Пожалуй...» — тихо проговорил он. «Пожалуй, я съем еще одну. Такую же, пожалуйста». «Почему бы нет?» — ответил толстяк. Он снова повернулся назад, достал из коробки еще одну плитку первоклассного молочного шоколада Уонка и положил перед Чарли. Мальчик взял ее, сорвал обертку, и тут, внезапно, из-под нее блеснуло что-то золотое. Сердце Чарли, казалось, перестало биться. «Да это же золотой билет!» — завопил хозяин магазина, подскочив на целый фут. «Тебе достался золотой билет! Последний золотой билет! Понимаешь ты или нет?» «Эй, все идите сюда, посмотрите на мальчика, которому достался последний золотой билет мистера Онка! Вот он, у него в руках!» Казалось, этого человека сейчас хватит удар. «В моем магазине!» – орал он. «Это случилось в моем маленьком магазине! Пусть кто-нибудь сейчас же позвонит в газеты! Надо, чтобы об этом узнали все! Осторожней, сынок, не порви его, когда будешь вытаскивать, ведь это настоящее сокровище!» Буквально через несколько секунд в магазине уже толпилось не меньше двух десятков человек – Еще вдвое больше пыталась протолкнуться внутрь с улицы. Всем хотелось посмотреть на золотой билет и на его счастливого обладателя. — Где этот билет-то? — выкрикнул кто-то. — Поднимите его повыше, чтоб всем было видно. — Вот он! — закричал тот, кто был поближе. — Мальчик держит его в руках. Смотрите, как блестит! — Чем же такой замухрышка сумел его найти? Хотел бы я знать! — злобно сказал какой-то здоровенный мальчишка. «Я столько времени покупал по две дюжины плиток каждый божий день!» «Подумать только!» – завистливо проговорил другой. «Теперь он обеспечен шоколадом на всю жизнь!» «Да уж, и ему бы не помешало немного подкормиться С усмешкой заметила какая-то девочка. «Смотрите, какой он заморыш! Кожа до кости!» Чарли стоял, не шевелясь. Он даже не вытащил свой золотой билет из упаковки, а только крепко держал ее обеими руками. Толпа вокруг шумела и толкалась, а мальчик ощущал что-то вроде легкого головокружения, как будто он потерял опору под ногами и плывет в воздухе, словно воздушный шарик. Его сердце бешено колотилось у самого горла. В этот момент он почувствовал на своем плече чью-то руку и, подняв глаза, увидел над собой какого-то высокого мужчину. «Послушай, мальчик», — прошептал тот, — «я куплю у тебя этот билет». «Как насчет пятидесяти фунтов, а? И новый велосипед в придачу, окей?» «Вы с ума сошли?» — закричала женщина, стоявшая неподалеку. «Я даю двести фунтов! Хотите продать билет за двести фунтов, молодой человек?» «Ну, довольно!» — решительно заявил толстый хозяин магазина, проталкиваясь сквозь толпу и крепко беря Чарли за руку. «Оставьте, наконец, ребенка в покое!» Он проводил Чарли до дверей и прошептал. «Не вздумай кому-нибудь отдать свой билет. Сейчас же неси его домой, пока не потерял. Беги-бегом до самого порога и нигде не останавливайся, понял?» Чарли кивнул. «Знаешь». С улыбкой сказал толстяк на прощание. «Мне кажется, тебе было просто необходимо что-то в этом роде. Очень рад за тебя. Удачи тебе, сынок». «Благодарю вас» говорил Чарли и со всех ног пустился бежать по заснеженной улице. Пробегая мимо фабрики мистера Уонка, он повернулся, помахал ей рукой и пропел «Мы скоро увидимся вновь». Через пять минут он уже был дома. «Мама, мама!» — закричал он, влетев как ураган в комнату стариков, где миссис Бакет подавала им на ужин традиционный капустный суп. «Мама, он достался мне!» «Посмотри, мама, последний золотой билет, он теперь мой!» Я нашел на улице монетку и купил две плитки шоколада, а во второй из них оказался золотой билет! Вокруг меня собралась целая толпа, все хотели на него посмотреть, но хозяин магазина вывел меня наружу, и я бежал бегом всю дорогу домой. «Мама, это пятый золотой билет, и он теперь мой!» Миссис Бакет молча стояла, уставившись на сына, а четверо стариков, которые сидели на кровати, держа на коленях миски с супом, с грохотом уронили ложки и застыли на своих подушках. Несколько секунд в комнате царило абсолютное безмолвие. Никто не решался заговорить или даже пошевелиться. Это была, черт возьми, захватывающая минута. Наконец дедушка Джо очень тихо проговорил. «Ты ведь нас просто разыгрываешь, да, Чарли? Милые шутки нашего малютки». «Я не шучу!» — закричал Чарли, бросившись к кровати и выхватив большой красивый золотой билет, чтобы показать деду. Дедушка джон наклонился вперед и начал тщательнейшим образом изучать билет, чуть ли не уткнувшись в него носом. Все остальные в молчании следили за ним, ожидая заключения экспертной комиссии. Закончив обследование, дедушка Джо медленно поднял голову, посмотрел на Чарли, и блуждающая улыбка расплылась по лицу старика. Краска заиграла на его щеках, сияющие от счастья глаза широко раскрылись, а в самом центре маленьких темных зрачков заплясали искорки безумной радости. Старик сделал глубокий вдох, и тут как будто что-то взорвалось у него внутри. Он вскинул руки и бешено завопил «Эгегегегей!» И в тот же момент его длинное тощее тело взметнулось вверх, миска с супом полетела прямо в лицо бабушки Джозефини и этот старый человек, которому было девяносто шесть с половиной лет и который последние двадцать пять из них не вставал с кровати. Одним сумасшедшим прыжком вскочил на пол и прямо в пижаме начал отплясывать какой-то немыслимый танец победы. «Эй-гей-гей!» -эй -эй! он. «Да здравствует Чарли! гиб гип Ура!» Тут открылась дверь, и в комнату вошел мистер Баккет. Он целый день разгребал снег на улицах и выглядел таким продрогшим и усталым, каким и должен выглядеть человек после подобной работы. «Ну и ну!» — воскликнул он. «Что это тут у вас делается?» Ему вкратце объяснили. «Я не верю!» — заявил мистер Бакет. «Этого просто не может быть!» «Покажи ему билет, Чарли!» — закричал дедушка Джо, который, как дервиш, в экстазе все еще носился по полу в своей развивающейся пижаме. «Покажи своему отцу пятый и последний в природе золотой билет!» «Дай-ка мне взглянуть, сынок», — сказал мистер бакет зябко съежившись в кресле. Чарли выступил вперед и протянул отцу бесценный документ. Он и сам по себе был довольно красивой штукой, этот билет. Как будто лист чистого золота отбивали молотками, пока он не стал толщиной с лист бумаги. На одной его стороне какой-то особой черной как смоль краской было напечатано персональное приглашение от мистера Уонка. «Прочти его вслух», — сказал дедушка Джо, который, наконец, немного успокоился и снова забрался в кровать. «Чтобы мы все точно знали, что там написано». Мистер Бакет дрожащими руками поднес золотой билет вплотную к своим близоруким глазам. Он, конечно, был слегка потрясен всем происшедшим, но сумел справиться с волнением и, откашлившись, произнес. «Хорошо, я прочту. Слушайте!» «Счастливый обладатель золотого билета! Мистер Уильонка приветствует тебя и от души жмет твою руку! Тебя ожидают баснословно щедрые дары и невероятные сюрпризы!» «Ибо ты и все остальные, кому посчастливилось найти золотые билеты, приглашены посетить мою фабрику и провести там целый день в качестве моих гостей. Я, Уилли Онко, сам проведу вас по всей фабрике и покажу все, что там есть интересного. А когда придет время отправляться домой, за каждым из вас последует... Целая колонна больших автомобилей, нагруженных таким количеством самой лакомой снеди, которой, по моим представлениям, должно хватить вам и вашим домашним на многие-многие годы. Причем, если когда-либо впоследствии эти запасы иссякнут, нужно только подойти к воротам моей фабрики, предъявить золотой билет, и я буду счастлив» снова заполнить ваши кладовки всем, чем вам заблагорассудится. Таким образом, вы будете обеспечены всевозможными вкусностями на всю оставшуюся жизнь. Но уверяю, что это никоим образом не окажется самым захватывающим событием, которое произойдет в день вашего визита». Я приготовил для тебя и всех остальных, дорогих моему сердцу обладателей золотого билета, много других, гораздо более фантастических и чудесных сюрпризов, настолько невероятных, что они смогут очаровать, восхитить, заинтриговать, озадачить и поразить вас сверх всякой меры. Даже в самых смелых своих мечтах вы предполагать не могли, что с вами произойдет что-то похожее. Впрочем, ты скоро сам все увидишь. А теперь мои инструкции. День визита назначен на 1 февраля. Именно в этот день и ни в какой другой ты должен ровно в 10 часов утра подойти к воротам фабрики. Смотри, не опоздай. Каждому из вас разрешено привести с собой одного или двух членов семьи, чтобы они приглядели за вами и могли убедиться, что с вами не произойдет никакого несчастья. И еще одна вещь. Золотой билет должен непременно быть при тебе, иначе ты не сможешь пройти на фабрику. Подписано Уилли Уонка «Первое февраля!» — воскликнула миссис Бакет. «Но это же завтра! Сегодня последний день января! Мне ли этого не знать?» «Ну и дела!» — проговорил мистер Баккет. «А ведь ты права, дорогая!» «Ты успел как раз вовремя, мой мальчик!» — закричал дедушка Джо. «Нельзя терять ни минуты! Нужно срочно начинать собираться! Тебе необходимо хорошенько умыться, причесаться, высморкаться, почистить зубы, подстеречь ногти и погладить рубашку. И ради бога не забудь привести в порядок свои брюки! Тебе надо как следует приготовиться! Помни, это самый главный день в твоей жизни!» «Не стоит так гречиться дедушка», — сказала миссис Бакет. «Наш бедный Чарли так слишком возбужден. Сейчас нам прежде всего нужно решить, кто из нас пойдет с Чарли на фабрику». «Я!» — закричал дедушка Джо, снова вскакивая с кровати. «Я пойду с мальчиком! Я пригляжу за ним! Можете об этом не беспокоиться!» Миссис Бакет с улыбкой посмотрела на старика и повернулась к мужу. «А ты что думаешь по этому поводу, дорогой? Не кажется ли тебе, что это ты должен пойти с Чарли?» «Ну...» — немного помолчав, проговорил мистер Баккет. «Я не уверен, что это имеет смысл». «Но это твоя обязанность?» «В таком деле, дорогая, — мягко сказал мистер Баккет, — не может быть никаких обязанностей. Пойми меня правильно, я был бы счастлив пойти туда, ведь это безумно интересно. Но, с другой стороны, среди нас...» «Всех этой чести больше всего заслуживает дедушка Джо. Он лучше знает обо всем этом. И если, конечно, он будет хорошо себя чувствовать...» «Ура!» — заорал дедушка Джо и, схватив Чарли, за руку пустился с ним в пляс по комнате. «Кажется, он достаточно хорошо себя чувствует», — улыбаясь, проговорила миссис Бакет. «Что ж, возможно, ты прав». «Пожалуй, будет лучше, если дедушка Джо пойдет с Чарли. К сожалению, я не смогу составить им компанию, ведь нельзя же оставить наших стариков одних на целый день». «Аллилуйя!» – завопил дедушка Джо. «Господи, благослови!» В этот момент раздался громкий стук в дверь. Мистер Бакет пошел открывать, и через минуту в комнату хлынул поток репортеров и фотокорреспондентов. Им удалось, наконец, обнаружить пятого обладателя золотого билета, и теперь они горели желанием получить материал для первых полос утренних газет. На следующие несколько часов маленький домик семьи Бакетов превратился в сущий ад, и только уже за полночь мистер Бакет сумел выпроводить всю эту шумную ораву, чтобы Чарли мог лечь спать. В этот знаменательный день... С самого утра ярко сияло солнце, но по-прежнему стоял крепкий мороз, и все вокруг было покрыто снегом. Перед воротами фабрики мистера Уиллионка собрались огромные толпы людей, чтобы поглазеть на пятерых счастливых обладателей золотых билетов. Время уже подходило к десяти часам, и всеобщее возбуждение нарастало с каждой минутой. Люди пихались, ругались, выкрикивали разные глупости – тогда как усиленные наряды полиции, взявшись за руки, с трудом пытались оттеснить толпу от ворот фабрики. А около самих ворот в тройном кольце полисменов находились пятеро юных героев дня и те взрослые, которым выпала честь их сопровождать. Среди них выделялась высокая, тощая фигура дедушки Джо, а рядом с ним стоял и сам Чарли Баккет, крепко держа деда за руку. Остальных четверых детей сопровождали родители в полном составе. И это было весьма кстати, потому что в противном случае все мероприятие могло бы принять совершенно нежелательный оборот. Ведь эти ребята так рвались внутрь, что бедным родителям приходилось силой удерживать их, чтобы те не полезли через ограду. «Успокойся!» — кричали папы и мамы. «Стой смирно! Еще не пора! 10 часов еще нет!» Между тем... Из толпы, яростно сражавшиеся за место в первых рядах, до Чарли то и дело долетали разные выкрики. «Поглядите, вон Виолетта Бригард!» — громко орал кто-то. «Это точно она! Она самая, я помню ее лицо, из газет!» «Гляньте-ка!» отзывался другой. «А ведь она до сих пор жует тот самый кусок жвачки, который жевала целых три месяца! Вон как ходят ее челюсти! Туда-сюда, туда-сюда!» «А это что за толстяк?» «Да это же Агастис Глуб». «Так вот он какой! Ну и громадина!» «А это что за парень с одиноким рейнджером на спине ветровки?» «Да это же Майк Телек! Он телевизионный фанат!» «Он, должно быть, помешался на боевиках! Только гляньте на все эти игрушечные пистолеты, которыми он обвешался с головы до ног!» «Хотел бы я посмотреть на Веру Кусолт!» — раздался другой голос из толпы. Ведь её папаша купил полмиллиона шоколадных плиток и заставил работниц на своей ореховой фабрике разворачивать обёртки, пока те не нашли золотой билет. Он ей ни в чём не отказывает. Совершенно ни в чём. Стоит ей поднять визг, как она получает всё, что захочет. Но это же ужасно. Я бы сказал, это просто неслыханно. Как по-вашему, кто из них она? Вон слева в светлой норковой шубке. А где Чарли Баккет? Чарли Баккет? Это, небось, вон тот маленький заморож, рядом с тойшим стариком, похожим на скелет. Смотри, да вон же они, да прямо напротив нас. Как же он без теплого пальто, в такой жуткий холод? А я почем знаю, должно быть, у его родителей нет денег на пальто. Боже мой, но он же совсем замерзнет. Чарли, который стоял всего в двух шагах отговорившего, крепко сжал руку дедушки Джо, а тот поглядел на мальчика сверху вниз и улыбнулся. Где-то вдалеке церковные часы начали отбивать десять. И тут ржавые петли громко заскрипели, и огромные железные ворота фабрики стали медленно открываться. Толпа застыла в молчании. Дети перестали прыгать, как ненормальные. Все смотрели на ворота. «Вот он!» — внезапно закричал кто-то. «Это же он!» И это действительно был он. В настежь раскрытых воротах фабрики совершенно один стоял сам мистер Виллионка. Но какого же он был маленького роста! На нем был фраг из превосходно темно-фиолетового бархата и темно зелёные брюки и жемчужно-серые перчатки. А на голове Красовался черный цилиндр. В руках мистер Уонка держал изящную тросточку, отделанную золотом. Его подбородок обрамляла аккуратная черная бородка-испаньолка, а глаза, глаза были невероятно живыми и яркими. Они как будто сияли каким-то волшебным светом и озаряли все лицо радостью и весельем. И при этом каким же умницей он выглядел такими быстрыми и точными были его движения, когда, вздергивая голову, он поглядывал по сторонам, и, казалось, ничто не могло укрыться от его ярких сверкающих глаз. Порывистостью и быстротой этих движений он походил на белку, старую умную белку из городского парка. Неожиданно он сделал на снегу что-то вроде забавного подпрыгивающего реверанса, широко раскинул руки и, с улыбкой, глядя на пятерых ребятишек, сгрудившихся перед воротами, радостно воскликнул. «Добро пожаловать, мои маленькие друзья! Милости прошу на мою фабрику!» Его голос был высоким и мелодичным. «Входите по одному вместе с родителями, предъявите свой золотой билет и скажите, как вас зовут? Ну, кто первый?» Вперед выступил большой толстый мальчик. «Я Агастис Глоб», — сказал он. «Агастис!» — воскликнул мистер Уонка, схватив его за руку и с невероятной энергией раскачивая взад-вперед. «Как я рад тебя видеть, мой мальчик! Я восхищен, очарован! А это твои родители? Как мило, что они тоже пришли! Прошу вас, вот сюда! Проходите, пожалуйста, в ворота!» Пожалуй, мистер Уонка был возбужден не меньше, чем все остальные. «Меня зовут Верука Солт» сказала девочка, вышедшая вперед следом за Агастисом Глупым. «Моя дорогая Верука! Как ты поживаешь?» Так приятно видеть тебя здесь. У тебя очень интересное имя. Я всегда думал, что Верука – это такая мозоль, которая вскакивает на пятках. Но, должно быть, я ошибался. Как тебе идёт эта милая норковая шубка? Господи, что это будет за прекрасный день? Я от души надеюсь, что тебе здесь понравится. Я просто уверен в этом. Не сомневаюсь ни минуты. А, это твой папа. Как поживаете, мистер Солт? — А, это миссис Солк. Чрезвычайно рад познакомиться с вами. Да, ваш билет в полном порядке. Входите, прошу вас. Затем в процедуре проверки билетов и энергического рукопожатия, едва не оставившего их без рук, подверглись Виолетта Бурегард и Майк Телек. И, наконец, вперед выступил худенький мальчик и дрожащим от волнения голосом прошептал. — Чарли, бакет чарры закричал мистер онка ну конечно так вот ты какой ведь ты нашел билет только вчера правда да да да я все прочитала тебе в сегодняшних газетах ты успел как раз вовремя мой мальчик Ты не представляешь, как я рад за тебя! А это... Это твой дедушка. Счастлив видеть вас, сэр, весьма польщен. Безумно рад нашему знакомству. Всё идёт отлично, просто замечательно. Теперь все в сборе? Все пятеро? Очень хорошо. Итак, прошу вас следовать за мной. Наша экскурсия начинается. Только старайтесь держаться вместе, пожалуйста, не отставайте от меня. Крайне не хотелось бы потерять кого-нибудь из вас на этой стадии путешествия. Боже, сохрани!» Чарли оглянулся через плечо и увидел, как огромные железные ворота медленно закрываются за ним. Он еще успел заметить, что толпа снаружи по-прежнему бурлила и шумела, а потом клацнул железный засов, и весь внешний мир перестал существовать «Вот мы и на месте!» — кричал мистер Уонка, бодро вышагивая впереди всей компании. «Пожалуйста, в эту красную дверь. Вот так. Здесь внутри так тепло и уютно. Мы должны поддерживать на фабрике высокую температуру, потому что мои рабочие привыкли к чрезвычайно жаркому климату. Они просто не выносят холода». Они бы вымерли все до единого, если бы вышли на улицу в такую погоду. Замерзли бы до смерти. А и что за, за, за рабочие такие? Спросил Агастис Глуп. Всему свое время, мой мальчик. С улыбкой ответил мистер Уонка. Не торопись, ты все узнаешь в свой черед. Итак, все ли в сборе? Отлично. Не могли бы вы закрыть за собой эту дверь? Благодарю вас. Чарли увидел, что стоит в начале длинного, неярко освещенного коридора, который уходил вперед, насколько хватало глаз. А ширины он был такой, что вдоль его бледно-розовых стен можно было свободно проехать на автомобиле. — Как здесь славно и тепло! — прошептал Чарли. — А какой волшебный запах! — проговорил дедушка Джо, изо всех сил втягивая носом воздух казалось, в этом аромате смешались все самые приятные запахи на свете: запах жареного кофе, запах жжёного сахара, запах расплавленного шоколада, запах мяты и фиалки, запах толченого фундука, запах карамели, запах яблок и лимонных корок. А издалека Откуда-то из самых недр огромной фабрики доносился приглушенный, мощный рев, как будто там в глубине с сумасшедшей скоростью вращались колеса какой-то гигантской, чудовищной машины. «Вот это, дорогие гости, и есть главный коридор!» — сказал мистер Уонка, перекрывая своим высоким голосом весь этот шум. «Прошу вас, оставьте свои пальто и шляпы вот на этой вешалке и следуйте за мной. Сюда, пожалуйста!» «Отлично! Все готовы? Тогда вперед!» Он мелкими шажками быстро двинулся по коридору. Фалды его бархатного фиолетового фрака развивались перед спешащими за ним гостями. Вообще-то, если вдуматься, это была довольно внушительная процессия. 9 взрослых, пять детей, всего стало быть 14 человек – Так что там не обошлось без некоторой толкотни и даже небольшой давки, когда все они разом устремились вперед, стараясь не отстать от быстрой маленькой фигурки мистера Уонка. А он еще покрикивал. — За мной! Поторопитесь, пожалуйста! Мы не уложимся в один день, если вы будете так плестись! Вскоре он свернул направо в проход, который был уже не таким широким. Потом он повернул налево, потом еще налево, Потом направо, потом налево, потом направо, еще направо и еще раз налево. Все это было похоже на какой-то гигантский лабиринт с огромным количеством проходов, ведущих во все стороны. «Держись за руку, Чарли!» – прошептал дедушка Джо. «Обратите внимание, что все эти проходы ведут вниз!» – выкрикивал между тем мистер онка «Мы спускаемся под землю! Все самые важные помещения моей фабрики расположены под землей!» «Почему?» – спросил кто-то. «На поверхности не смогла бы разместиться даже малая их часть», – ответил мистер Онка. «Помещение, которое вам предстоит увидеть, просто огромного размера. Они больше, чем футбольные поля. Ни одно здание на свете не могло бы вместить их. А внизу, под землей, у меня столько места, сколько я захочу. И никаких ограничений. Выдалбливай, сколько хочешь!» Повернул направо, потом налево и снова направо. Теперь проходы все круче и круче устремлялись вниз. И тут мистер Уонка неожиданно остановился. Перед ним была сверкающая металлическая дверь. Вся компания в нетерпении столпилась вокруг. На двери огромными буквами было написано «Шоколадный цех». «Очень важный цех!» — воскликнул мистер Уонка, вынимая из кармана связку ключей и вставляя один из них в замочную скважину. «Это, можно сказать, сердце всей фабрики, ее главный нервный узел, и при этом там очень красиво. Это мой пунктик, чтобы во всех моих фабричных помещениях было красиво. Я не переношу убожество и уродства на фабриках, однако вперед!» Только прошу вас об одном, мои милые дети, сохраняйте спокойствие и старайтесь не потерять головы и не перевозбудиться. Спокойствие прежде всего! Мистер Онко открыл дверь. Девятеро взрослых и пятеро детей устремились внутрь и, о боже, какое чарующее зрелище предстало их глазам. Внизу Под ними расстилалась прекрасная долина. По обеими ее сторонам тянулись зеленые луга, а между ними текла большая коричневая река. Больше того, примерно на середине ее течения ревел гигантский водопад. Из воды поднимался крутой утес, над которым, кружась и завиваясь, висела вода и сплошной стеной падала вниз, в кипящие водовороты, пены и брызг. А внизу... И это, пожалуй, представляло собой наиболее поразительное зрелище. Из воды раскачиваясь торчали огромные стеклянные трубы, устремленные куда-то под потолок. Их было никак не меньше десятка, и они откачивали мутные коричневатые воды реки одному богу известно куда. А поскольку трубы были стеклянными, то через их стенки можно было видеть, как внутри бурлит движется жидкость. И вдобавок сквозь рев водопада слышалась непрекращающаяся чавканье, которая сопровождала работу этих огромных труб. Вдоль берегов реки росли грациозные деревья и кустарники: плакучая ива, ольха, высокие кусты рододендрона с розовыми или лиловыми цветами. Луга пестрели тысячами лютиков, «Всё это...» – выкрикнул мистер Уонка, приплясывая на месте и указывая золотым набалдашником своей тросточки на большую коричневую реку. «Всё это шоколад! Каждая капля этой реки – это горячий, расплавленный шоколад высшего качества! Самого высшего качества! Его здесь хватит, чтобы заполнить все ванны в нашей стране и все плавательные бассейны в придачу! Ну что, здорово?» а посмотрите на эти трубы. Они откачивают шоколад и доставляют его в те помещения фабрики, где он нужен. Тысячи галлонов в час, мои юные друзья. Тысячи тысяч галлонов. И дети, и родители были слишком поражены, чтобы что-то говорить. Они были ошеломлены и огорошены, смущены и сбиты с толку. Гигантские масштабы увиденного потрясли их до такой степени, что они просто стояли и смотрели, разину форты «Но самое главное — это водопад!» — продолжал мистер онка «Он смешивает шоколад, сбивает и сбраживает его, делает его легким и воздушным. Ни на одной фабрике в мире не смешивают шоколад при помощи водопада. А между тем это единственно правильный способ, единственно верный. А как вам нравятся мои деревья?» восклицал он, указывая на них своей тросточкой. А эти кустарники? Разве не прелесть? Я и в самом деле не переношу ничего уродливого. И кроме того, все это, конечно же, съедобно. Каждая деталь пейзажа сделана из какого-нибудь особого деликатеса. А эти луга? А эти лютики? Трава, на которой вы стоите, мои маленькие друзья, сделана из нового сорта мягкого мятного сахара, который я только что изобрел. Попробуйте травить «Очень прошу вас, это что-то восхитительное!» Все машинально наклонились и сорвали по травинке. Все, кроме Агастеса Глупа, который ухватил целый пук. А Виолетта Боригард, перед тем, как положить в рот травинку, вытащила оттуда свою жвачку рекордистку и бережно прилепила ее себе за ухо. «Изумительно!» – прошептал Чарли. «Какой чудесный вкус, правда, дедушка?» «Я, пожалуй, мог бы съесть все это поле!» — проговорил дедушка Джо, блаженно улыбаясь. — Так и встал бы здесь на четвереньки и пасся целый день, как корова или овца. — Попробуйте лютики! — кричал мистер Уонка. — Они еще вкуснее! Тут неожиданно идиллия была нарушена испуганными криками, которые, как выяснилось, издавала Верука Солт. Она в панике указывала на другую сторону реки и громко визжала. «Смотрите, смотрите, что это? Оно шевелится! Это какой-то маленький человечек! он там, около водопада!» Все присутствующие сразу перестали рвать лютики и уставились на ту сторону реки. «Дедушка, и правда?» — закричал Чарли. «Это какой-то человечек, видишь?» «Вижу, Чарли!» — взволнованно проговорил дедушка Джо. Теперь уже все кричали наперебой. «Их двое!» «Боже, и вправду двое!» «Нет, их там не двое, их там раз, два, три, 4 пять!» «Что там делают?» «А куда они взялись?» «Да кто это такие?» Дети и взрослые как один бросились к обрыву реки посмотреть поближе. «Какая-то фантастика!» «Они мне не выше колена!» «Посмотрите, какие у них странные длинные волосы!» Крошечные человечки. Каждый из них был не больше среднего размера куклы. Оторвались от работы и в свою очередь уставились через реку на непрошенных визитеров. Один из человечков указал пальцем на детей, прошептал что-то остальным четырем, и все пятеро разразились громким смехом. «Но ведь это же не настоящие люди!» — проговорил Чарли. самые что ни на есть, настоящее!» — ответил мистер вонка «Это же симпатимпасы!» «Симпатимпасы!», симпатимпасы? — воскликнули все в один голос. «Я вывез их прямо из симпатипотамии», — гордо заявил мистер Уонка. «Такой страны нет», — сказала миссис Солт. «Извините меня, дорогая леди, но мистер Уонка», — воскликнула миссис Солт. «Я учительница географии». «Тогда тем более вы должны хорошо знать эту страну», — сказал мистер Вонто. «Боже, какое это ужасное место! Сплошные непроходимые джунгли, кишащие самыми жестокими тварями на свете, протобестиями, блатыкарями и свирепыми тулумбасами!» Один такой тулумбас съедает на завтрак десяток симпатимпасов и ещё просит добавки. Когда я туда приехал, симпатимпасы жили в хижинах на вершинах деревьев. Они были просто вынуждены строить там свои хижины, чтобы спасаться от всех этих тулумбасов, протобестий и блатыкарей. Симпотимпасы питались в основном зелеными гусеницами, а зеленые гусеницы, как известно, совершенно отвратительны на вкус. И несчастные симпотимпасы целыми днями лазили по деревьям, чтобы хоть как-то разнообразить свой скудный рацион и найти что-нибудь менее отвратительное, чем зеленые гусеницы. К примеру, красных жуков, листья эвкалипта или кору дерева бонг бонг, -бонг. Это, конечно, тоже крайне омерзительная пища, но все-таки получше, чем зеленые гусеницы. Бедные маленькие симпатимпасы. А ведь была одна вещь, которую они любили больше всего на свете. Они сходили с ума по зернам какао, но не могли их раздобыть. При очень большой удаче один симпатимпас мог найти 3-4 зерна за весь год. Но как же они мечтали о них! Все дни напролет симпатимпасы только и говорили о зернах какао, а все ночи напролет видели их во сне. Достаточно было только произнести при симпатимпасе слово «какао», как у него начинали течь слюнки. «Озерна какао», — продолжал мистер Вонка, — «это как раз то, из чего делается шоколад. Без них шоколада сделать нельзя. Собственно, они и есть шоколад». На моей фабрике каждый день перерабатываются миллиарды зёрен какао. И вот, мои маленькие друзья, когда я узнал, что симпатимпасы буквально помешаны на этой еде, я не поленился влезть к ним на деревья и толкнулся в хижину вождя племени». И и тощий, как скелет бедняга, сидел перед миской пюре из зелёных гусениц и с трудом преодолевая тошноту пытался съесть это отвратительное варево. «Послушай», — сказал я ему, — «разумеется, не по-английски, а по-симпатимпасийски». Если ты и твои люди согласитесь поехать в мою страну, чтобы жить и работать на моей фабрике, вы получите этих зёрен какао сколько душе угодно. У меня на складах их целые горы. Вы будете есть зёрна какао четыре раза в день. Вы наедитесь ими до отвала. Если хотите, я могу даже платить вам жалование этими зёрнами». «Это правда?» – воскликнул вождь симпатимпасов, вскакивая со стула. «Ну, конечно, правда!» – сказал я. «И кроме того, вы можете получать ещё и шоколад, а он гораздо вкуснее зёрен какао, потому что в него добавляются молоко и сахар». Вождь на радостях вышвырнул в окно свою миску с пюре из зелёных гусениц и завопил как сумасшедший. «Я согласен, едем хоть сейчас!» И вот, я на пароходе привёз сюда всё племя симпатимпасов. Мужчин, женщин и детей. Всех до единого человека. Это оказалось не так трудно. Я упаковал их в большие ящики с дырками, и дорога прошла вполне благополучно. Это прекрасные работники. Они быстро научились говорить по-английски, и кроме того, очень любят музыку и танцы, и всё время сочиняют песни. Я думаю, сегодня вы ещё не раз их услышите. Но должен предупредить вас, что они большие озорники и обожают всякие шутки и розыгрыши. Между прочим, они по-прежнему носят такую же одежду, которую носили в своих джунглях. Они ни за что не хотели её менять. Мужчины, как вы можете видеть, носят оленьи шкуры, а женщины – большие листья, а дети просто ходят голышом. Женщины предпочитают менять свои листья каждый день. па — закричала Верука Солт, та самая девочка, которая никогда ни в чем не знала отказа. — Папа, я хочу симпатимпаса! Купи мне симпатимпаса сейчас же! Я хочу взять его домой! Ты слышишь, папа, сию минуту ты купишь мне симпатимпаса! — Ну, ну, разумеется, моя радость, — проговорил отец. — Только не надо перебивать мистера Уонка. — Но я хочу симпатимпаса! — визжала Верука. — Хорошо, хорошо, но я же не могу купить его сию секунду. Прошу тебя, успокойся. К концу дня ты его получишь. «Агастес — Агастес! — раздался крик миссис Глуп. — Агастес, сокровище мое! Я думаю, тебе все-таки не следует этого делать. Как вы могли догадаться, Агастес под шумок улизнул к берегу реки и, опустившись на колени, пригоршнями черпал горячий шоколад и уписывал за обе щеки. Обернувшись и увидев, чем он занят, мистер Уонка в ужасе воскликнул. «Только не это! О, Гастес, умоляю тебя, пожалуйста, остановись! Моего шоколада не должны касаться человеческие руки!» «О, ты слышишь, что тебе говорят?» — заорала миссис Глуп. «А ну, сейчас же отойди от реки!» «Какая чудесная штука!» — проговорила Гастес, не обращая на свою мать и на мистера Уонка ни малейшего внимания. «Их, мне бы сюда черпачок побольше!» «Агастес!» — кричал мистер Уонка, подпрыгивая на месте и выделывая в воздухе пируэты своей тросточкой. «Ты должен немедленно отойти оттуда! Ты загрязняешь мою шоколадную реку!» «Агастес!» — кричала миссис Глуп. «Агастес!» — кричал мистер Глуп. Но Агастес был глух ко всему, кроме своего ненасытного желудка. Теперь он уже лежал на животе, высунув голову далеко вперед и лакал шоколад, как собака из лужи. «Агастес!» — вопила миссис Глуп. «Ты же заразишь своим проклятым насморком всю страну!» «Осторожней, Агастес!» — кричал мистер Глуп. «Ты высунул голову слишком далеко!» Опасения мистера Глупа были, увы, не напрасными. Не прошло и нескольких секунд, как раздался вскрик, потом всплеск, и все увидели, как агаст из Глуп плюхнулся в шоколадную реку и тут же скрылся под ее коричневой поверхностью. «Спасите его!» — завопила миссис Глуп, побелев как полотно и во все стороны размахивая зонтиком. «Он утонет! Он же совершенно не умеет плавать! Спасите! Помогите!» «Ради всего святого, женщина!» — произнес мистер Глуп. Неужели ты хочешь, чтобы я прыгнул туда в моем лучшем костюме?» Перепачканное шоколадом лицо Огастеса Глупа на мгновение появилось над поверхностью реки. «На помощь! На помощь!» — верещал он. «Вы уйдите меня отсюда! Что ты стоишь, как пень?» — напустилась миссис Глуп на супруга. «Сделай что-нибудь!» «Я уже делаю», — ответил мистер Глуп, который в этот момент неторопливо снимал пиджак, готовясь прыгать в шоколадную реку а тем временем несчастного Огастеса глупо все ближе подтаскивала к одной из огромных труб, торчащих из реки. Еще секунда, и мощное течение затянуло его под воду и подтащило вплотную к отверстию трубы. Вся компания на берегу, затаив дыхание, ждала, когда мальчик снова покажется наружу. — Вон он! — закричал кто-то, указывая наверх. Труба была стеклянной. И все увидели, как Угастес внутри нее выстрелил вверх головой, словно торпеда. — На помощь! Убивают? Полиция! — визжала миссис Глуп. — А Гастес сию минуту вернись! Куда ты полез? — Удивляюсь, как это он прошел в эту трубу, — хладнокровно проговорил мистер Глуп. — А он еще не прошел, — сказал Чарли Баккет. — Ой, посмотрите, он опускается вниз! — Точно! — согласился дедушка Джо. — Похоже, он там застрянет, — сказал Чарли. — Он уже застрял, — уточнил дедушка Джо. — А все его ненажитное брюхо, — сказал мистер Глуп. — Он закупорил всю трубу, — воскликнул дедушка Джо. — Агастес немедленно влезает туда, — не умолкала миссис Глуп, по-прежнему размахивая зонтиком. — Ты можешь сломать трубу! Зрители внизу увидели, как потоки жидкого шоколада обтекали мальчишку со всех сторон, но большая часть жидкости скапливалась под ним в тяжелую плотную массу, упиравшуюся в эту искусственную преграду. Давление в трубе нарастало. Кто-то должен был уступить. И уступить пришлось Агастесу. Хлоп! И он, словно пуля в стволе ружья, снова выстрелил вверх и пропал из виду. Он исчез! Завопила миссис Глуп. «Куда ведет эта труба? Скорей, вызовите пожарных!» «Спокойствие!» — воскликнул мистер Лонка. «Сохраняйте спокойствие, дражайшая леди! Что бы ни случилось, никакой опасности нет и в помине, а Гастес совершит небольшое путешествие, вот и все. Очень интересное маленькое путешествие, но, можете не сомневаться, он вернется целым и невредимым!» «Как он может вернуться целым и невредимым, если через пять секунд превратиться в какой-нибудь зефир или пастилу?» Огрызнулась миссис Глуп. «Это совершенно исключено», — заявил мистер онка «Абсурдно! Немыслимо! Попросту нереально! Он ни в коем случае не может превратиться в зефир или пастилу!» «Почему это?» — позвольте спросить. «Потому что эта труба не ведет в зефирный цех». «Ответил мистер Вонка». «Она и близко к нему не подходит. Труба, в которую угодил наш Огастес, ведет прямиком в цех, где я делаю самые вкусные в мире земляничные ириски в шоколаде». — Значит, он превратится в земляничную ириску в шоколаде, — зарыдала безутешная миссис Глуп. — Мой бедный маленький Агастес! Завтра утром его уже будут продавать в развес по всей стране! — Как пить дать, — подтвердил мистер Глуп. — Я знаю, я знаю, что так оно и будет, — вопила миссис Глуп. «Шутки в сторону!» – произнес мистер Глуп. «Мистер Уонка так не кажется!» – сквозь слезы проговорила миссис Глуп. «Он, зная себе, посмеивается! Как вы смеете смеяться, когда моего несчастного мальчика утянула в вашу проклятую трубу? Вы чудовище!» – визжала она, наставив свой зонтик на мистера Уонка, как будто собиралась проткнуть его насквозь. «Вам весело? Вам кажется, что все это только милая шутка?» «Да ваш ребенок будет в полном порядке!» Посмеиваясь, проговорил мистер Уонка. «Из него наделают земляничных рисок в шоколаде. Вопила миссис Глуп. «Ни за что!» Воскликнул мистер Уонка. «Наделают, наделают!» «Я не допущу этого!» Закричал мистер Уонка. «Ну почему?» Взвизгнула миссис Глуп потому что вкус будет отвратительным, — заявил мистер Вонка. «Только представьте себе земляничные риски в шоколаде с начинкой из агастеса глупо! Никто и даром не захочет их брать!» «Почему это не захочет?» — обиженно воскликнул мистер Глуп. «Я не хочу даже думать об этом!» — вопила миссис Глуп. «Я тоже!» — спокойно сказал мистер Вонка. «Уверяю вас, мадам что ваш бесценный мальчик абсолютно цел и невредим. — И если он цел и невредим, то где же он? — огрызнулась миссис Глуп. — Сейчас же извините меня к нему. Мистер онка повернулся и три раза звонко щелкнул пальцами. Щелк, щелк, щелк. И тут же, откуда ни возьмись, рядом с ним появился маленький симпатимпас. Он поклонился и обнажил в улыбке превосходные белые зубы. У него была красивая розовая кожа, длинные золотистые волосы. Макушка его головы находилась где-то на уровне колена мистера Уонка. Симпантимпас был одет в оленью шкуру, перекинутую через плечо. «Слушай меня», — сказал мистер Уонка, глядя на маленького человечка сверху вниз. «Отведи мистера и миссис Глуп в цех Ирисок и помоги найти их сына Огастеса. Его только что засосало туда по трубе». Симпатимпас взглянул на миссис Глуп и разразился громким смехом. «Прекрати!» — сказал мистер Уонка. «Держи себя в руках и соблюдай приличие Миссис Глуп вовсе не находит это забавным». «Втолкуйте это ему хорошенько!» — сказала миссис Глуп. «Отправляйся прямо в цех рисок продолжал мистер Вонка, «и когда придешь туда, возьми длинную палку и прощупай дно в шоколадно-смесительном бассейне. Почти наверняка ты найдешь этого мальчика там. Но смотри повнимательней и поторопись, ведь если он пробудет в бассейне слишком долго, его может засосать в котел для ирисок. И вот это действительно будет катастрофа, понимаешь? Мои ириски станут абсолютно несъедобными». Миссис Глупк, И сдала яростный вопль. «Это шутка!» Усмехаясь, сказал мистер Вонка. «Я не хотел обидеть вас. Извините меня. Мне очень жаль, что так получилось. До свидания, миссис Глуп. До свидания, мистер Глуп. Увидимся позже». Едва мистер и миссис Глуп со своим маленьким сопровождающим в спешке удалились, пятеро симпатимпасов на другом берегу реки вдруг начали скакать, танцевать и бешено колотить в маленькие барабанчики. «Послушай, дедушка!» – закричал Чарли. «Что это они там делают?» -с -с", прошептал дедушка Джо. «Кажется, они собираются спеть нам песню!» Агаст из глуп ужасно глуп свалился в шоколадный суп, ослеп от жадности, и вот большой трубе его живот. И голова, и, голова, и толстый зад по большой трубе несется, и обратно не вернется, да! «Я же говорил, что они очень любят петь!» закричал мистер онка разве они не прелестны по моему просто восхитительны только прошу вас не верьте ни слова из того что они тут напели все это сущая чепуха от начала до конца дедушка они и вправду только шутят спросил чарли конечно шутят ответил дедушка джо наверняка шутят по крайней мере я надеюсь на это а ты нам пора закричал мистер онка прошу всех поторопиться Нас ждет следующий цех, и, умоляю, не беспокойтесь о и Гуппе. С ним все будет в порядке. Следующую часть путешествия нам предстоит проделать по воде. А вот, кстати, и наше судно. Смотрите. От большой теплой шоколадной реки теперь поднималась густая дымка, и из нее неожиданно появилось совершенно фантастического вида розовое судно. Это была большая открытая грибная шлюпка с высокой кормой и высоким носом, как в старину на судах древних викингов, и вся она так сверкала и переливалась различными оттенками розового цвета, что, казалось, была сделана из ярко-розового стекла. С обоих бортов в реку опускалось по десятку весел, и когда шлюпка подошла поближе, с берега стало видно, что за каждым веслом сидит не меньше дюжины симпатимпасов. «Это моя персональная яхта!» — воскликнул мистер Уонка, сияя от удовольствия. «Я выдолбил ее из огромного куска сженого сахара. Разве не хороша? Смотрите, как замечательно она идет поперек течения!» Переливающаяся розовым шлюпка из сженого сахара скользнула к берегу. Сотня симпатимпасов бросила весла и уставилась на гостей. И вдруг, по причине известной разве что им самим, все они как один — расхохотались. «Что здесь смешно?» – спросила Виолетта Баррегард. «Не обращайте на них внимания!» – прокричал мистер онка «Они всегда смеются! Вся наша жизнь для них одна большая шутка! Друзья, прыгайте в лодку! Скорей, нам надо спешить!» Когда вся компания благополучно разместилась в лодке, симпатимпасы снова налегли на весла и шлюпка помчалась вниз по течению. «Эй, Майк Телик!» – закричал мистер онка «Уверяю тебя, не стоит лизать лодку, она от этого становится только крепче!» «Папа!» – решительно заявила Верука Солт. «Я хочу такую лодку! Ты должен немедленно купить мне точно такую же большую розовую лодку из Джонова сахара, как у мистера Уонка! Много симпатипасов, чтобы они сидели на веслах за голодную реку! И еще, и еще!» «И еще ее надо отшлепать как следует!» – прошептал дедушка Джона уха Чарли. Старик с внуком сидели рядышком на корме, и Чарли крепко держался за костлявую руку дедушки Джо. Новые впечатления буквально захлестывали мальчика. Все, что он успел увидеть до сих пор – огромная шоколадная река, водопад, гигантские трубы, луга из мятного шоколада, симпатимпасы, прекрасная розовая лодка и больше всего сам мистер Уилли Уонка, поразило его до такой степени, что он начал сомневаться, будет ли впереди еще что-нибудь интересное. «Куда они направляются теперь? Что им предстоит увидеть? Что может произойти с ними в следующем цехе?» «Разве не чудесно?» — сказал дедушка Джо, улыбаясь Чарли. Чарли кивнул и тоже улыбнулся. Неожиданно мистер Уонка, сидевший напротив Чарли, схватил с одной лодки огромную кружку и, наполнив ее за бортом, протянул Чарли. «Выпей!» — сказал он. «Это тебе не повредит. Ведь ты ж голодный, как собака!» Потом он зачерпнул еще одну кружку и протянул дедушке Джо. «Да и вы тоже», — сказал он, — «больше похоже на скелет. В чем дело? У вас дома мало еды?» «Не густо», — проговорил дедушка Джо. Чарли поднес кружку ко рту, и густой, теплый и жирный шоколад полился в его пустой желудок. Все изголодавшееся тельце мальчика затрепетало от наслаждения. Пожалуй, никогда в жизни он еще не испытывал такого полного, и всеобъемлющего счастья. «Нравится?» спросил мистер Уонка. «О, это чудесно!» проговорил Чарли. «Такого превосходного и, и жирного шоколада я не пробовал никогда!» заявил дедушка Джо, облизывая губы с видом знатока. «Это потому, что он хорошо перемешался в водопаде!» сказал мистер Уонка. Шлюпка мчалась вниз по реке, которая между тем становилась все уже. Впереди путешественники увидели что-то вроде широкого темного тоннеля, гигантскую круглую арку, похожую на большую трубу. Река устремлялась прямо в эту трубу. Туда же, естественно, направилась и шлюпка. «А ну, навались!» – закричал мистер Уонка, вскочив на ноги и взмахнув своей тросточкой. «Полный вперед!» Симпатимпасы еще дружнее налегли на весла и шлюпка, Пулей влетела под могильно-темные своды тоннеля. А? Пассажиры вскрикнули, неожиданно оказавшись в кромешной тьме. — Откуда они знают, в каком направлении грести? — завизжала Виолетта бригард Эти парни, без сомнения, и не знают направления! — закричал мистер Онка, разразившись громовым хохотом. «Мы несемся под теченью совсем без освещения, в неизвестном направлении, и команда, к сожалению, не имеет представления о маршруте продвижения, и в подобном положении мысль о кораблекрушении...» «Да у него просто крыша поехала!» — в ужасе закричал один из отцов и остальные родители наперебой заголосили. «Он сошел с ума, он спергнулся, вздрел, вздрел, обнулся, двинулся!» «Ничего подобного!» — заявил дедушка Джо. «Включить огни!» — воскликнул мистер онка Внезапно и неизвестно откуда возник свет. Весь туннель теперь был ярко освещен, и Чарли увидел, что они действительно находятся внутри гигантской трубы — Причем ее закруглявшиеся кверху стены оказались снежно-белыми, без единого пятнышка. В трубе течение шоколадной реки убыстрилось. Симпатимпасы гребли как бешеные, и шлюпка неслась по тоннелю с чудовищной скоростью. А мистеру Онка все было мало. Он в нетерпении подпрыгивал на корме и кричал грибцам, чтобы они гребли еще быстрее. Казалось, само ощущение того, что он летит как стрела в розовой шлюпке вдоль белого туннеля по шоколадной реке, доставляло ему неизъяснимое наслаждение. Он смеялся, хлопал в ладоши и время от времени поглядывал на своих пассажиров, которые, как он полагал, должны были испытывать сходные ощущения. «Смотри, дедушка!» — закричал Чарли. «Там, в стене, дверь!» И действительно шлюпка промчалась мимо зеленой двери, расположенной чуть выше уровня реки. Путешественники едва успели прочесть надпись на ней. «Склад номер 54. Все сорта кремов. Молочный крем, сливочный крем, фиалковый крем, кофейный крем, ананасный крем, ванильный крем и крем из Кремля». «Что?» — воскликнул Майк Телек. «Неужели вы получаете крем из самого Кремля?» «Вперед!» — кричал мистер онка «Сейчас не время отвечать на глупые вопросы». Шлюпка пронеслась мимо черной двери, на которой было написано «Склад номер 71. Кнуты всех форм и размеров». «Кнуты?» – удивилась Верука Солт. «Хотела бы я знать, для чего вам понадобились кнуты?» «Ясное дело, чтобы взбивать сливки», – ответил мистер онка. «Как можно взбить сливки без кнута? Если сливки не бить, то они не будут взбитыми. А чем можно бить лучше, чем кнутом?» Так же, как когда жаришь яичницу глазунью, надо не спускать с неё глаз. Не то получится не яичница, а чёрт знает что. Вперёд!» Следующей показалась жёлтая дверь с надписью «Склад номер 77». «Все сорта бобов. Кофе-бобы, какао-бобы и бобы, которые росли бы во рту, если бы до кабы». «Росли бы во рту, если бы до кабы?» – воскликнула Виолетта Боригард. «А у тебя самой что во рту?» – спросил мистер онка «Впрочем, не время припираться. дружнее ребята!» Но уже через несколько секунд, когда шлюпка поравнялась с ярко-красной дверью, он неожиданно взмахнул своей тросточкой с золотым набалдашником и закричал. «Стоп, машина!» Услышав этот крик симпатимпасы, изо всех сил уперлись веслами в воду, и шлюпка остановилась. гребцы аккуратно подвели ее бортом к красной двери, на которой было написано «Цех изобретений». «Совершенно секретно. Посторонним вход воспрещен». мистеру Уонка достал из кармана ключ и, перегнувшись через борт, вставил его в замочную скважину. «Это самое главное помещение на всей фабрике», — сказал он. «Здесь, можно сказать, расположена кухня, где варятся и пекутся все мои новые секретные изобретения». Старик Фикель Грубер, Прадноус, Слагоурд и прочие шоколадные горе-мастера с радостью дали бы руку на отсечение, чтобы хоть на пять минут заглянуть сюда. А теперь слушайте внимательно. В этом цехе не должно быть никакого баловства. Без спросу ничего нельзя брать в руки, трогать или пробовать. Договорились? «Договорились!», Договорились – закричали дети. «Мы, мы пальцем, пальцем ничего не тронем!», тронем. До этого дня... «Еще ни один человек и даже ни один симпатимпас не входил сюда», — сказал мистер Онко. Он открыл дверь и шагнул из лодки в помещение цеха. За ним гурьбой ринулись все четверо ребят и их родители. «Ничего не трогать», — закричал мистер Онко. «Не перебейте тут все». Чарли Бакет с изумлением смотрел по сторонам. Огромная комната, в которой он оказался, сильно смахивала на кухню бабы-яги. Вокруг на гигантских печах что-то кипело и булькало в черных котлах. Свистели чайники, шипели сковороды, клацали и тарахтели какие-то странные железные аппараты. Потолок и стены покрывала сеть всевозможных труб. Все помещение заволакивал то ли дым, то ли пар, и воздух был обильно насыщен самыми что ни на есть, изысканными ароматами а сам мистер Уонка пришел в еще большее возбуждение чем до сих пор было видно невооруженным глазом что это помещение его самое любимое и лелеемое детище он прыгал среди всех своих кастрюль и препаратов как ребенок среди груды рождественских подарков не зная с чего начать Он приподнял крышку огромного котла и сунул туда нос, потом торопливо окунул палец в бочку с какой-то клейкой и желтой массой и облизнул его, потом подскочил к одному из аппаратов и повернул туда-сюда с полдюжины ручек, потом заботливо заглянул сквозь стеклянную дверцу в чудовищную печь и аж крякнул от удовольствия. Настолько ему понравилось увиденное там. Потом перебежал к другой машине, маленькой блестящей штуковине, которая все время попыхивала. И при каждом чух в большую корзину на полу вываливался крупный зелёный мраморный шарик. Во всяком случае, он казался мраморным. «Леденцы вечного пользования!» – гордо провозгласил мистер Онко. «Моя последняя новинка. Я изобрёл их специально для детей, которым родители дают очень мало карманных денег. Мои леденцы вечного пользования можно сосать, сосать, сосать, сосать и сосать!» И они никогда не станут ни на миллиметр меньше. «Как жевательная резинка!» – воскликнула Виолетта Боригард. «Не совсем», – сказал мистер Уанка. «Жевательную резинку надо жевать. А если вы попробуете жевать эти леденцы, то переломаете себе все зубы. Но самое главное, что мои леденцы никогда не становятся меньше. Они не тают и не растают никогда. Никогда!» По крайней мере, я так думаю. Один из них сейчас проходит испытание на испытательном полигоне в соседнем помещении. Молодой и здоровый симпатимпас сосет его уже почти целый год, а леденец все как новый. А теперь прошу сюда, — продолжал мистер Онко в возбуждении, перескакивая к противоположной стене. Здесь я конструирую совершенно новую разновидность ирисок. Он остановился около громадной кастрюли, в которой кипела и бурлила густая липкая патока какого-то фиолетового оттенка. Кастрюля была такой большой, что Чарли смог заглянуть в нее, лишь встав на цыпочки. «Это ириски для ращения волос!» — воскликнул мистер Вонка. «Стоит съесть хотя бы один маленький кусочек, как ровно через полчаса у вас на макушке начнет расти новенькая густая и красивая шевелюра». «А также усы и даже борода!» «Борода?» – закричала Верука Солт. «Но ради бога, зачем мне борода?» «Она бы тебе очень пошла!» – сказал мистер Онка. «Но, к сожалению, я пока не смог установить точную дозировку. Действие получается слишком сильным, волосы растут чересчур быстро». Вчера в испытательном цехе я проверял состав на одном симпатимпасе, и буквально сразу у него из подбородка полезла густая чёрная борода, которая уже через пару минут толстым ковром стелилась по полу. Волосы росли так быстро, что мы не успевали их стричь. В конце концов пришлось воспользоваться машинкой для стрижки газонов. Но ничего, скоро я найду точную дозировку, и тогда мальчикам и девочкам, что ходят лысыми, уже не будет никакого оправдания». «Но, мистер Вонка», – проговорил Майк Телек. «Вообще-то мальчики и девочки никогда не ходят но... «Не надо спорить. Мой мальчик, умоляю тебя!» – воскликнул мистер Вонка. «Это напрасная трата драгоценного времени. Теперь прошу сюда, подойдите поближе, и я покажу вам одну вещь, которой ужасно горжусь. Только осторожней. Постарайтесь ничего не перевернуть. Отойдите назад». Мистер Уонко подвел всю компанию к гигантской машине, стоявшей в самом центре цеха изобретений. Эта гора сверкающего металла возвышалась высоко над головами детей и их родителей, а наверху из нее выходили сотни переплетенных друг с другом тонких стеклянных трубочек, которые, загибаясь к низу, гроздью свешивались над огромным круглым сосудом размером с большую ванну. «Вот она!» Прокричал мистер Уонка и нажал три кнопки на боку машины. Сейчас же внутри что-то загрохотало, все ее заволокло паром, а сама она угрожающе затряслась. И тут остолбеневшие зрители увидели, как по всем стеклянным трубкам побежала жидкость и тонкими струйками полилась в сосуд. Причем из каждой трубы лилась жидкость особого цвета, так что в сосуде играли и пенились все цвета радуги и многие другие. Это было чрезвычайно красивое зрелище. Когда сосуд почти наполнился, мистер Уонка нажал еще одну кнопку и грохот моментально прекратился, перейдя в шипение и свист. Внутри сосуда завертелся гигантский волчок, смешивая разноцветные жидкости. Постепенно смесь начала густеть, постоянно меняя свой цвет – от голубого к белому, от белого к зеленому, от зеленого к коричневому, от коричневого к желтому и от желтого снова к голубому. «Смотрите!» – воскликнул мистер Уонка. В машине что-то щелкнуло, и волчок остановился. Потом раздались громкие чавкающие звуки, и всю густую голубую смесь в два счета засосала обратно в брюхо машины. Несколько мгновений было тихо, затем послышались какие-то странные погромыхивания, и снова наступила тишина. И вдруг машина издала чудовищный протяжный рев, и в тот же миг сбоку у нее появился крошечный выдвижной ящичек, не больше, чем ящички торговых автоматов, в котором лежало что-то такое маленькое, тонкое и тусклое, что все подумали, будто произошла какая-то ошибка. Эта штука была похожа на полоску серого картона. Дети и их родители удивленно уставились в ящичек. «И это все?» – с отвращением спросил Майк Телек. «Да». «Это все!» – ответил мистер Уонка, с гордостью глядя на результат своих трудов. «Знаете, что это такое?» Все молчали. И тут Виолетта Барригард, эта бестолковая девчонка, непрерывно жующая жевательную резинку, радостно завопила. «Господи! Да это же жвачка! Настоящая жвачка!» «Верно!» – закричал мистер Уонка, изо всех сил хлопнув девочку по спине. «Настоящая жвачка! Самая вкусная, самая чудесная и самая великолепная жвачка в мире!» «Это жевательная резинка?» – продолжал мистер Уонка. «Мое самое новое, самое великое и самое поразительное изобретение!» «Так называемая питательная жевательная резинка. В этой маленькой невзрачной полоске жвачки заключается, как бы получше сказать, полный обед из трех блюд». «Это еще что за чушь?» – спросил один из отцов. «Уважаемый сэр!» – воскликнул мистер Уонка. Когда эта жевательная резинка появится в магазинах, произойдёт буквально революция в приготовлении пищи. С готовкой и вознёй на кухне будет покончено раз и навсегда. Не нужно будет покупать ни мясо, ни круп, ни каких-нибудь других продуктов. Отпадёт надобность в ножах, ложках и вилках. Тарелки тоже будут ни к чему. А следовательно, не надо будет мыть посуду и вытирать со стола. Никаких забот! Маленькая полоска волшебной жевательной резинки онка, и вам не нужен ни завтрак, ни обед, ни ужин. В частности, вот этот кусочек жвачки, сделанный на ваших глазах, заключает в себе томатный суп, жаркое и пирог с черникой, но в принципе содержимое может быть и любым другим. Как это в ней заключается томатный суп, жаркое и пирог с черникой? Спросила Виолетта Бурегард. «Очень просто! Стоит начать ее жевать, как ваш организм полностью получит все, что я назвал. Причем вы буквально почувствуете, как пища проходит по пищеводу в желудок и испытаете ощущение полной сытости. Это просто потрясающе!» «Но это же абсолютно невозможно!» – заявила вирука Солт. «Раз это жевательная резинка, ее можно жевать, то эта штука для меня!» Воскликнула Виолетта Борегард, торопливо вынимая изо рта свою жвачку-рекордистку и прилепляя ее за ухо. «Мистер онка дайте-ка мне вашу волшебную жвачку и посмотрим, как она работает!» «Прекрати, Виолетта!» – вмешалась миссис и «Не стоит делать глупостей!» «Я хочу попробовать эту жвачку!» – упрямо сказала Виолетта. «Что в этом глупого?» «Я бы не советовал тебе пробовать ее именно сейчас», – мягко сказал мистер Уонка. «Видишь ли, она еще не совсем готова, и есть кое-какие недоработки. Плевать!» – заявила Виолетта, и прежде чем мистер Уонка успел ей помешать, протянула свою толстую ручку, выхватила из ящичка полоску жвачки и сунула ее в рот». И тут же ее тренированные челюсти заработали как жирнова. «Не надо!» – воскликнул мистер Уонка. «Невероятно!» – закричала Виолетта. «Настоящий томатный суп! Горячий, жирный и ароматный! Я чувствую во рту его вкус!» «Остановись!» – волновался мистер Уонка. «Жвачка еще не готова, она может подействовать как-нибудь не так!» «Все в порядке!» – заявила Виолетта. «Она действует прекрасно! Что за чудесный суп?» «Выплюнь ее!» — сказал мистер Уонка. «Вкус меняется!» — закричала Виолетта, одновременно жуя и улыбаясь. «Пошло второе блюдо! Жаркое! такой нежное и сочное! Боже, что за аромат! И жайная картошка тоже чудесная! Корочка так хрустит, а масло такое вкусное!» «Ой, как интересно!» – воскликнула миссис Барригард. «Виолетта, ты такая умница!» «Жуй, жуй, моя девочка!» – проговорил мистер Барригард. «Жуй, не бойся! Сегодня великий день для семьи Барригардов! Наша малышка первая в мире жует питательную, жевательную резинку!» Все остальные с любопытством наблюдали, как Виолетта Барригард жует эту невероятную жвачку. Чарли Баккет, словно зачарованный не мог оторвать глаз от ее большого энергичного рта, а рядом с мальчиком застыл в изумлении дедушка Джо. И только мистер Уонка, в отчаянии заламывая руки, повторял. «Нет, нет, ее еще нельзя жевать, она не готова, выплюнь сейчас же!» Черничный пирог с кремом! закричала Виолетта. Божественно, изумительно, самый настоящий, самый лучший в мире черничный пирог! Как будто я жую его большими кусками. Господи, боже мой! вдруг завизжала вместе с Боригард. Девочка моя, что с твоим носом? «Успокойся, мама, не мешай мне!» — ответила Виолетта. «Он синеет!» — надрывалась миссис Боригард. «Становится синим, как черника!» «Верно!» — закричал мистер Боригард. «У тебя весь нос фиолетовый!» «Что ты хочешь сказать?» — спросила Виолетта, не переставая жевать. «А щеки!» — завопила миссис Боригард. «Они тоже синеют! И подбородок! У тебя уже все лицо посинело!» — Выплюнь эту жвачку сейчас же! — приказал мистер Боригард. — Господи, помилуй нас! — надрывалась миссис Боригард. — Она уже вся синяя с ног до головы, даже волосы и те посинели. Девочка моя, что с тобой? Виолетта моя, ты стала вся виолеттовая! — Я предупреждал, что жвачка еще не готова! — вздохнул мистер онка грустно качая головой. «Ничего, вы не предупреждали!» — орала миссис Барригард. «Да вы только посмотрите на нее!» Впрочем, все и так не сводили глаз с Виолетты. И на это жуткое зрелище стоило посмотреть. Лицо, шея, руки, ноги, да, собственно, все тело девочки и даже огромная шапка ее курчавых волос переливались теперь всеми оттенками темно-синего и фиолетового цветов, словно черничный сок. «У нас...» Всегда что-то не ладилось, когда дело доходило до десерта, — вздохнул мистер онка А все, этот черничный пирог. Но я доведу его до ума, вот увидите. «Виолетта!» — в ужасе закричала миссис Боригард. «Что с тобой? Ты раздуваешься?» «Меня тошнит!» — проговорила Виолетта. «Ты раздуваешься!» — снова закричала миссис Боригард. «Какое...» «Странное ощущение!» Задыхаясь, пробормотала девочка. «Еще бы!» Сказал мистер Боригард. «Господи!» Верещала миссис Боригард. «Доченька моя, да ты похожа на воздушный шар!» скорее на огромную ягоду черники!» Сказал мистер Вонка. «Доктора!» Закричал мистер Боригард. «Проткните ее булавкой!» Посоветовал кто-то из мужчин. «Помогите же ей!» заламывала руки миссис Барригард. Но помочь девочке было уже нельзя. Ее тело меняло очертания с такой скоростью, что меньше, чем через минуту, представляло собой огромный темно-синий шар, попросту говоря, гигантскую черничину. И о прежней Виолетте Барригард напоминали теперь только две пары крошечных ручек и ножек, да маленькая головка, торчавшая с разных сторон из этой огромной ягоды. «Вот так у нас всегда и получалось», — с очередным вздохом проговорил мистер Онка. «Я 20 раз ставил этот эксперимент на двадцати симпатимпасах, и каждый из них превращался в чернику. Самое обидное, что я до сих пор не могу понять, почему». «Я не хочу, чтобы моя дочь превратилась в чернику», — завопила миссис Барригард. «Сделайте так, чтобы она стала прежней». Мистер онка щелкнул пальцами, и тут же рядом с ним появились десять симпатимпасов. «Откатите мисс Боригард обратно в шлюпку», — приказал он им, — «и немедленно доставьте ее в соковыжимальный цех». «В соковыжимальный цех?» — закричала миссис Боригард. «Что они там собираются с ней делать?» «Ее нужно сейчас же отжать», — сказал мистер онка «Выжать из нее весь сок, а там посмотрим, что получится». «Не стоит беспокоиться, дорогая миссис Барригард. Как бы то ни было, мы приведем в порядок вашу дочь. Честное слово, мне очень жаль, что так вышло». Десять симпатимпасов, как бочку, покатили огромную ягоду по полу через весь цех изобретений к двери, выходящей на шоколадную реку, где ждала розовая шлюпка, и мистер, и миссис Барригард поспешили за ними. Все остальные, и в том числе Чарли Бакет и дедушка Джо, молча смотрели им вслед. «Ты слышишь, дедушка?» — прошептал Чарли. «Симпатимпасы там в шлюпке что-то поют». И действительно, снаружи раздавался стройный, многоголосый хор. Слова были слышны вполне отчетливо. Фиолетового цвета стала наша Виолетта От макушки и до самых почиков её ногтей Говорили Виолетте, ты не жуй резинку ль, Тут в результате Виолеттой можно распугать детей Эту глупую девчонку <мес> образумит мистер Вонка <Бунда. мес> Нам отжать её не жалко <мес> в нашей соковыжималке Ну что ж, вздохнул мистер Вонка «На двух непослушных детей стало меньше. Будем надеяться, что осталось трое послушных. Но я все-таки думаю, что нам стоит от греха подальше уйти из этого цеха, а то мы потеряем кого-нибудь еще». «Но мистер Уонка», — с тревогой спросил Чарли Бакет, — «а что же будет с Виолетой Барригард? Неужели она навсегда останется черникой?» «Ее выжмут в два счета», — торжественно заявил мистер Уонка. «Закатят в соковыжималку, и всё будет в лучшем виде!» «Но она по-прежнему останется синий с головы до пят?» – спросил Чарли. «Не синий, а фиолетовой воскликнул мистер Уонка. «Прекрасный, густой фиолетовый цвет! Ничего не поделаешь! Так бывает с теми скверными детьми, что жуют жвачку целыми днями!» «Если вы считаете, что жевать резинку так плохо, то почему вы сами делаете её на своей фабрике?» — спросил Майк Телек. — Что ты там бормочешь себе под нос? — проговорил мистер Уонка. — Ни слова не могу разобрать. Но пора идти. У нас мало времени. За мной! С этими словами мистер Уонка прошмыгнул в дальний угол цеха изобретений и юркнул в маленькую потайную дверцу, упрятанную за печами и трубами. Трое оставшихся детей — Верука Солт, Майк Телек и Чарли Бакет и пятеро оставшихся взрослых поспешили за ним. Чарли увидел, что они снова оказались в одном из прежних розовых коридоров, от которого ответвлялись во все стороны другие такие же розовые коридоры. Мистер онка быстро шагал впереди всех, поворачивая то направо, то налево. «Держись крепче за руку, Чарли!» — сказал дедушка Джо. «Не дай бог здесь потеряться!» «У нас нет больше времени валять дурака!» — говорил на ходу мистер онка «Такими темпами мы ничего не успеем!» Он еще быстрее устремился по бесконечным розовым коридорам. Его лоснящийся черный цилиндр сверкал впереди, как маяк, а фалды его бархатного фрака развивались на ветру, словно знамя. Они миновали какую-то дверь в стенке. — Дальше! — прокричал мистер онка Шире шаг, шире шаг! Компания миновала еще одну дверь, потом еще и еще. Теперь двери в коридоре попадались уже буквально через каждые 20 шагов, и на каждой из них была своя надпись. Вдобавок из-за некоторых дверей раздавались какие-то непонятные звуки. Из других через замочные скважины доносились изысканные запахи, а из-под третьих сквозь щели внизу вырывались облачки дыма. Хотя дедушке Джо и Чарль Баккету приходилось чуть ли не бежать, чтобы не отстать от мистера онка они успевали прочесть надписи на дверях. На одной было написано «Съедобные зефирные подушки». «Съедобные подушки просто великолепны!» — кричал на ходу мистер онка «Когда я пущу их в продажу, их будут с руками отрывать, но некогда останавливаться, нет времени». «Лижущиеся обои для детских комнат!» — гласила надпись над следующей дверью. Отличная штука эти лижущиеся обои! Воскликнул мистер Онко, пробегая мимо. На них нарисованы разные фрукты. Бананы, яблоки, апельсины, виноград, клубника, улыбника. Улыбника? Удивился Майк Телек. Не перебивай меня, заявил мистер Онко. Так вот, на обоях нарисованы все эти фрукты, и если полизать изображение банана, то почувствуешь вкус банана. А если полизать изображение клубники, то почувствуешь вкус клубники. А если полизать изображение улыбники, то почувствуешь вкус самой настоятельный, «Возвращающей улыбники!» «А какой у нее вкус?» – спросил Майк Телек. «У тебя опять каша во рту!» – сказал мистер Вонка. «Следующий раз спрашивай разборчивей, но идем дальше, мы опаздываем». «Горячее мороженое для холодной погоды» было написано над следующей дверью. «Чрезвычайно полезная вещь в зимних условиях!» – проговорил мистер Уонка, не сбавляя шага. «Очень согревает в холода. Кроме того, я делаю из этого мороженого специальные кубики, чтобы класть их в горячие напитки. От горячего мороженого горячие напитки становятся еще горячей!» «Коровы, дающие шоколадное молоко!» – гласила следующая надпись. «Ах, мои миленькие коровки!» – умильно воскликнул мистер Уонка. «Как же я их люблю!» «Ну почему нам нельзя на них посмотреть?» — спросила Верука Солт. «Почему мы должны бежать, сломя в голову, и не останавливаемся в таких интересных комнатах?» «Мы остановимся там, где нужно!» — выкрикнул мистер онка «Имей хоть каплю терпения!» окрыляющие газированные напитки значилось над очередной дверью. «Это просто чудо!» — воскликнул мистер онка В пузырьках этих напитков содержится специальный газ, который обладает такой зверской подъемной силой, что когда он наполняет ваш желудок, вы начинаете подниматься вверх, как воздушный шарик, пока не упретесь головой в потолок и остаетесь висеть там. — А как же после этого спуститься вниз? — спросил Чарли. «Естественно, надо рыгнуть», — ответил мистер онка «Грубо, вульгарно, от души рыгнуть. Газ выйдет наружу, и вы опуститесь вниз. Только ни в коем случае не пейте этих напитков на улице. Неизвестно, как высоко вы тогда улетите. Один раз я на заднем дворе дал этот напиток одному престарелому симпатимпасу. Так он начал подниматься и поднимался, пока не скрылся из виду. Увы, с тех пор я его больше не видел». «Ему надо было рыгнуть», — сказал Чарли. «Конечно!» — воскликнул мистер Вонка. «Я стоял внизу и кричал ему, рыгайте, старый дурак, почему ж вы не рыгаете?» Но он не рыгнул, не смог или не захотел, не знаю, возможно, он был слишком хорошо воспитан. Сейчас он, наверное, уже долетел до Луны. На следующей двери было написано «Квадратные конфеты, которые покосились». «Остановитесь-ка на минутку!» – закричал мистер Уонка, внезапно останавливаясь сам. «Я невероятно гожусь своими шоколадными конфетами, которые покосились. Давайте-ка заглянем сюда!» Все остановились и столпились у двери. Ее верхняя половина была стеклянной, и дедушка Джо поднял Чарли, чтобы ему лучше было видно. Чарли увидел длинный стол, на котором в несколько рядов лежали маленькие белые квадратные конфеты – Они были похожи на обычные кусочки сахара, с той лишь разницей, что на каждом из них розовой краской была нарисована забавная рожица. У дальнего конца стола симпатимпасы разрисовывали еще не раскрашенные конфеты. «Вот они!» — воскликнул мистер онка «Квадратные конфеты, которые покосились!» «Ну что-то совсем не похоже, что они покосились!» — недовольно проворчал Майк Телек. «Они же совсем ровные!» — заявила вирука Солт совершенно ровные и и квадратные они и есть квадратные сказал мистер онка разве я говорил что они какие-то другие вы говорили что они косые возразила вирука солт я никогда не говорил ничего подобного сказал мистер онка я говорил что они покосились «Ну, они же не покосились не отступала вирука солт они совершенно ровные нет они покосились настаивал мистер Уонка. «Ничего похожего!» — закричала Верука Солт. «Они ни капельки не покосились!» «Верука, дорогая!» — вмешалась миссис Солт. «Не слушай, мистер Уонка, он попросту врет!» «А вас, драгоценнейшая старая грымца, я бы попросил пойти куда подальше!» — сказал мистер Уонка. «Как вы смеете так разговаривать со мной?» — закричала миссис Солт. «Да заткнитесь вы!» — отмахнулся от нее мистер Уонка. «А теперь смотрите все!» Он достал из кармана ключ, отпер дверь и широко ее распахнул. И тут, едва дверь открылась, все квадратные рожицы действительно покосились посмотреть, кто пришел, и застыли, уставившись на мистера Уонка. «Ага!» — торжествующе закричал он. «Кто был прав? Они покосились!» «Не может быть двух мнений! Вот они, мои квадратные конфеты, которые покосились!» «Хочешь присягнуть, но это так!» – проговорил дедушка Джо. «Пошли дальше!» – воскликнул мистер Вонка, снова устремляясь вперед по коридору. «Нечего терять время!» «Ромовые бабы вместе и по отдельности!» – гласила надпись над следующей дверью. «Ого-го!» – воскликнул мистер Солт. «Вот и это уже поинтересней!» Из-за закрытой двери доносились взрывы хохота и обрывки каких-то веселых песен. они там все пьяны, как сапожники», — сказал мистер онка «Большинство симпатимпасов почему-то предпочитает по отдельности, хотя вместе это тоже совсем неплохо. Но идемте дальше, нельзя же останавливаться у каждой двери». Он повернул налево, потом направо, и вся компания вышла к длинной лестнице. Мистер онка съехал вниз по перилам. Трое детей последовали его примеру. Две оставшиеся женщины, миссис Солт и миссис Телек, уже совершенно выбились из сил. Особенно тяжело дышала миссис Солт, которая имела несчастье быть чрезвычайно низкорослой и толстой особой. Она топталась, как носорог, едва успевая за мистером Уонка на своих коротеньких ножках. А он уже кричал снизу «Сюда!» «Нельзя ли? Чуть помедленней!» Задыхаясь, простонала она ни в коем случае отвечал мистер онка иначе мы можем опоздать опоздать куда спросила вирука солт не торопись ответил мистер онка когда придет время ты все узнаешь мистер онка мчался дальше по коридору на следующей двери значилось ореховый цех так и быть сказал он давайте остановимся здесь на минутку чтобы вы могли перевести дух а заодно посмотреть что там делается внутри «Загляните сюда через стекло на двери, но ни в коем случае не входите внутрь. В Ореховый цех нельзя заходить ни под каким видом. Вы можете потревожить моих белок». Вся компания столпилась около двери. «Смотри, дедушка, смотри!» – воскликнул Чарли. «Настоящие белки?» – вскричала Верука Солт. «Вот это да!» – проговорил Майк Телек. Это было потрясающее зрелище. Вокруг большого круглого стола, заваленного грудами грецких орехов, на высоких стульях сидело не меньше сотни белок, и все они с огромной скоростью и не прерываясь ни на минуту, разгрызали ореховые скорлупки. «Эти белки специально обучены очищать ядра от скорлупок», объяснил мистер онка но почему это должны делать белки, а не, скажем, те же симпатимпасы?» спросил Майк Телек. Потому что симпатимпасы не могут достать ядро грецкого ореха целиком, ответил мистер Уонка. Они всегда ломают его пополам. Никто, кроме белок, не может очищать грецкие орехи целиком. Это очень трудное дело. То есть иногда это у кого-то может получиться, но делать это из раза в раз могут только белки. А на моей фабрике используются только целые ядра грецких орехов. Вот почему мне приходится использовать белок. Посмотрите, как здорово они это делают. Видите, они сначала простукивают каждый орех своими лапками, чтобы проверить, не испорченный ли он. У испорченного ореха обычно пустой звук, и тогда белки его не разгрызают, а просто выбрасывают. Вот, смотрите, кажется, ближний к нам белки как раз попался испорченный орех. Все увидели, как маленькая белочка приложила ухо к одной стороне ореха, постучала лапкой по другой, внимательно прислушалась и вдруг бросила орех через плечо в большое отверстие в полу. «Мама!» — закричала Верука Солт. «Я хочу такую белку! Купи мне ее сейчас же!» «Не говори глупостей, дорогая!» — сказала миссис Солт. «Эти белки принадлежат мистеру Онка!» «Знать ничего не желаю!» – разошлась Верука. «Хочу белку!» «У меня всего да, всего две собаки, четыре кошки, шесть кроликов, два желтых попугаев, один зеленый, три канарейки, черепаха, аквариум с рыбками, клетка с белыми мышами и старый глупый хомяк! Хочу белку! И никаких отговорок!» «Хорошо, хорошо, моя радость!» – пыталась успокоить дочку миссис Солт. «Мама купит тебе белку, как только появится такая возможность!» «Но мне не нужна первая попавшаяся! Я хочу уйти одну белку!» тут вперед выступил мистер солт отец вируки ну ладно онка важно заговорил он доставая бумажник битком набитый деньгами сколько вы хотите за одну из этих белок назовите цену они не продаются ответил мистер онка ваша дочь не сможет получить ни одной кто это сказал что я не смогу я получить закричала вирука да я сейчас сама возьму если на то пошло «Не надо!» — быстро сказал мистер Уонка. Но он опоздал. Девчонка уже успела распахнуть Настежь дверь и ринулась внутрь. Едва она влетела в комнату, как все сто белок, тотчас же прекратили свою работу и уставились на нее своими маленькими черными глазами-бусинками. Верука остановилась и тоже смотрела на них. Потом ее взгляд упал на ближнюю к ней симпатичную маленькую белочку, сидевшую у самого края стола. Отлично, заявила вирука я беру тебя но стоило ей только протянуть руки чтобы схватить животное стоило ей только сделать первое движение как по комнате словно бы пронесся коричневый вихрь все белки до единой сорвались со своих мест в стремительном прыжке и приземлились на тело вируки 25 белок вцепились в правую руку и опустили ее вниз еще 25 вцепились в левую руку и сделали то же самое. Другие 25 приковали к месту правую ногу, а остальные 25 левую. В то время как последняя 101 белка, по всей видимости она была самой старшей среди них. вскарабкалась по плечу несносной девчонки и начала простукивать ее голову своими лапками. Спасите ее завизжала миссис Солт. Вирука, вернись сейчас же Господи, что они делают с ней? Они простукивают ее как орех, чтобы проверить не испорченный ли он. — ответил мистер Уонка. — Теперь смотрите, что будет дальше. Верука боролась изо всех сил, но белки держали ее так крепко, что она едва могла шевелиться. А тем временем белка на ее плече продолжала тщательно простукивать ее голову. И тут белки разом повалили Веруку на пол и потащили через комнату. «Боже мой! Они приняли ее за испорченный орех!» — проговорил мистер онка «А что еще они могли подумать, если ее голова издает совершенно пустой звук?» Напрасно Верука вопила и брыкалась. Маленькие сильные лапки держали ее крепко, и сопротивление было бесполезно. «Куда они ее тащат?» — взвизгнул мистер Солт. «Туда, куда они выбрасывают все пустые орехи!» «В мусорный транспортер!» «Боже, как же она покатится-то вниз по транспортеру!» Воскликнул мистер Солт, глядя на свою дочь через стеклянную дверь. «Спасите же ее!» Кричала миссис Солт. «Слишком поздно!» Сказал мистер Вонка. «Она уже покатилась!» И это действительно было так. «Но куда?» заверещала миссис Солт, всплеснув руками. «Куда, куда попадают пустые орехи? Куда ведет этот транспортер?» «Что касается этого транспортера, — ответил мистер онка то он ведет непосредственно к центральной мусорной трубе, куда попадают отходы со всей фабрики. Картофельные очистки, рыбьи головы, гнилая капуста и всякий другой хлам и ссор». «Хотел бы я знать, кто на этой фабрике ест рыбу, капусту и картошку». — спросил Майк Телек. — Ну, конечно, я, — ответил мистер Онко. — Уж не думаешь ли ты, что я, как симпатимпасы, питаюсь исключительно какао-бобами? — Ну куда же, куда же, выходит ваша центральная мусорная труба? — вопила миссис Солт. — Натурально в мусоросжигатель, — хладнокровно ответил мистер Онко. — В печь для сжигания отходов. Миссис Солт широко раскрыла свой огромный красный рот и завыла. — «Не волнуйтесь!» – успокоил ее мистер Онка. «У нас еще есть шанс, что сегодня ее не затопят!» «Шанс!» – завопила миссис Солт. «Моя бедная девочка! Ее же, ее же, ее же подшарят, как сосиску!» «Ты права, дорогая!» – заговорил мистер Солт. «Послушайте, Онка, мне кажется, на этот раз вы в некоторой степени зашли слишком далеко. Я не шучу!» Конечно, моя дочь слегка пошалила, я готов с этим согласиться. Но это еще не повод сжечь ее, как полено. Должен сообщить вам, что я весьма недоволен таким положением вещей. Я бы сказал, крайне недоволен. Не стоит сердиться, уважаемый сэр, сказал мистер Уонка. «Рано или поздно с вашей дочерью все будет в порядке. Я думаю, что она даже не опустилась в центральную трубу. Скорее всего, она застряла на транспортере у самой дыры в полу. Если это действительно так, то вам нужно только зайти в комнату и вытащить вашу дочь наружу». Услышав это, мистер и миссис Солт буквально вломились в ореховый цех, подбежали к отверстию и уставились вниз. «Вирука!» – закричала миссис Солт. «Ты там?» Ответа не было. Миссис Солт наклонилась к дыре, чтобы рассмотреть получше, что там делается. Она теперь стояла на коленях у самого края отверстия, опустив голову вниз и подняв кверху свой необъятный зад, который возвышался над полом, как огромный гриб. Что и говорить, это была рискованная поза. Достаточно малейшего толчка, не говоря уже пинка. И белки не упустили такую замечательную возможность за Закудахтов, словно курица, миссис Солт вверх тормашками полетела в дыру. «Боже милосердный!» – проговорил мистер Солт, невозмутимо глядя, как его дородная супруга исчезает в темном отверстии. «Сколько ж там сегодня будет мусора?» «Ангина, дорогая, как тебе там нравится?» И он тоже наклонился вниз. «А белки только этого и ждали!» «На помощь!» — крикнул мистер Солт, уже падая на мусорный транспортер, куда перед этим отправились его жена и дочь. «О, Господи!» — воскликнул Чарли, который вместе со всеми остальными наблюдал за этой душераздирающей сценой из-за стеклянной двери. «Что же теперь с ними будет?» «Думаю, кто-нибудь подберет их там внизу», — ответил мистер Онко. «А как же этот ужасный мусоросжигатель?» — спросил Чарли. «Вообще-то он работает через день», — сказал мистер Онко. Так что не исключено, что сегодня его не затопят. Кто знает, может быть, им и повезет. воскликнул дедушка Джо. «А вот и еще одна песня». Где-то далеко в коридоре раздались звуки барабанов и началось пение. «Где воняет, как в помойке, ну конь!» На помойке все, что стукло и прокисло Отправляем мы туда Грубияны и нахалы Илья, Тоже падают и в подвалы и Где им самое и им место и В куче и прочего гнилья Северука получила Точно то, что заслужила На помойке оказалась на семья «Никогда не видел ничего подобного!» – воскликнул мистер Уонка. «Дети расползаются, как тараканы. Но не стоит тревожиться. С ними, в конце концов, все будет в порядке!» Он оглядел тех немногих, которые остались рядом с ним в коридоре. Их было теперь всего пятеро. Двое детей – Чарли Бакет и Майк Телек, и трое взрослых – дедушка Джо, мистер Телек и миссис Телек. «Ну что, идем дальше?» – спросил мистер Уонка. «Да!» Хором воскликнули Чарли и дедушка Джо. «У меня устали ноги», – заявил Майк Телек. «Сейчас бы телевизор посмотреть». «Если ты так устал, то лучше поедем на лифте», – решил мистер онка «Это вот здесь. Идемте, заходите внутрь». Одним прыжком он оказался перед двойными дверьми, которые сейчас же распахнулись. Двое детей и трое взрослых вошли в лифт. «Итак», – сказал мистер онка – «с какой кнопки начнем, выбирайте». Чарли Баккетт в изумлении глазел по сторонам. Такого чудного лифта он еще не видел никогда в жизни. Кнопки были везде. Все стены и даже потолок покрывали бесконечные ряды маленьких черных кнопок. Их было, наверное, по тысяче на каждой стене и еще столько же на потолке. Потом Чарли заметил, что около каждой кнопки прикреплена небольшая табличка с надписью, разъяснявшей, куда можно попасть, если нажать эту кнопку. «Это необычный лифт, который может ездить только вверх и вниз», объявил мистер онка «Он может, кроме того, ездить взад-вперед, а также в бок в кривь, в кость и в любом другом направлении. На нем можно попасть в любое помещение моей фабрики. Нужно только нажать кнопку, чпок, и вы на месте». «Фантастика!» – пробормотал дедушка Джо, восторженно пожирая глазами бесчисленные ряды кнопок. «Сам лифт!» продолжал мистер Онко. «Целиком сделан из толстого стекла. Стены, двери, пол, потолок — все из отличного прозрачного стекла, чтобы всегда можно было видеть, что делается снаружи». «Но там еще нечего видеть», — сказал Майк тилик «Нужно нажать кнопку», — ответил мистер Онко. «Но каждый из двух детей может сделать это только один раз. Выбирайте». В каждом помещении вас ждет что-то волшебное и очень вкусное. Ну, живей!» Чарли начал торопливо читать таблички. «Леденцово-добывающая шахта. Глубина десять тысяч футов!» — гласила одна из них. «Каток из кокосового мороженого!» — было написано на другой. Дальше шло. «Водяные пистолеты стреляют клубничным соком. Саженцы и рисковых яблонь для вашего сада. Все размеры. Самовзрывающиеся сласти для ваших врагов». Светящиеся конфеты для сосания ночью в постели, мятные ковришки для соседского мальчишки, гарантированная скомина на целый месяц, печенье для лечения больных зубов, пломбирование без врача, тянучки-затычки для чересчур разговорчивых родителей. Сахарные червячки ползают в желудке две недели после поглощения. Восхитительное ощущение. Шоколадки-невидимки для жевания на уроке. Сладкие карандаши для сосания во время диктанта лимонадный бассейн, волшебные ручки и риски, когда они у вас в руке, вкус такой, как будто они на языке. Радужные карамели, после них можно плеваться слюнями всех цветов радуги по вашему желанию. Выбирайте скорей, кричал мистер Онка. Не можем же мы ждать так целый день? А у вас тут нет чего-нибудь вроде телевизионного цеха? спросил Майк Терик. Ну, конечно, есть, ответил мистер Онка. А вот эта кнопка И он указал пальцем на кнопку, рядом с которой висела табличка «Телевизионный шоколад». «Ура! Это как раз для меня!» – завопил Майк телек и сейчас же ткнул большим пальцем в указанную кнопку. В тот же миг раздался громкий свистящий звук, двери с лязгом захлопнулись и лифт, как ужаленный, сделал внезапный скачок. Причем скачок в сторону. Все пассажиры, кроме мистера Уонка, который держался за ременный поручень, свисавший с потолка, полетели кувырком. «Поднимайтесь, поднимайтесь!» – закричал мистер Уонка, довязь от смеха. Но едва только они с трудом вернулись в вертикальное положение, как неожиданно лифт резко изменил направление и повернул за угол. И наши путешественники снова оказались на полу. «Помогите!» – закричала миссис Телек. «Позвольте предложить вам руку, мадам!» – галантно сказал мистер Вонка. «Ну вот и отлично! А теперь возьмитесь за поручень, это ко всем относится. Наше путешествие еще отнюдь не закончено!» Дедушка Джо поднялся на ноги и уцепился за поручень, а маленький Чарли, который до поручня достать не мог, за неимением лучшего обхватил обеими руками дедушкину ногу. Лифт мчался вперед, как ракета – Впрочем, теперь он уже начал подниматься вверх, но не вертикально, а по наклонной плоскости, словно взбирался по склону крутого холма. А потом, как будто поднявшись на его вершину, вдруг камнем рухнул вниз. Чарли почувствовал, что содержимое его желудка поднялось к самому горлу. «Эй, это куда мы?» — закричал дедушка Джо. «Канат оборвался? Сейчас мы разобьемся!» — взвизгнула миссис Теллик. — Успокойтесь, дорогая леди! — ободряюще похлопал ее по плечу мистер Онка. Дедушка Джо сверху вниз поглядел на Чарли, который изо всех сил держался за его ногу. — Ты в порядке, малыш? — Здорово! — прокричал в ответ Чарли. — Как с горы на санках! Между тем сквозь стеклянные двери лифта можно было видеть удивительные и невероятные картины, калейдоскопом мелькавшие за стеклом. Огромный желоб, из которого сочилась вязкая густая коричневая жидкость. Гигантский скалистый и рисковый монолит, от которого симпатимпасы, связанные для страховки веревками, откалывались с боков крупные куски. Какая-то машина, выдувавшая снежные вихри сахарной пудры. Дымящееся озеро горячей расплавленной карамели. Деревня симпатимпасов с крошечными домиками и сотнями ребятишек ростом не больше четырех дюймов, играющими прямо на улицах. Тем временем лифт вышел из пике и снова двигался горизонтально. Но казалось, что теперь он мчится еще быстрее, чем прежде. Чарли даже слышал, как ветер свистел снаружи, когда лифт рывком устремлялся вперед, потом резко поворачивал, потом устремлялся вверх, потом вниз, потом снова вверх, потом... «Меня сейчас вырвет!» Вся по зелене взавопила миссис Телек. «Умоляю вас, не делайте этого!» Сказал мистер Уонка. «Попробуйте меня остановить!» Огрызнулась миссис Телек. «Э, «В крайнем случае, сделайте это сюда!» Любезно сказал мистер Уонка и, сорвав с головы свой великолепный черный цилиндр, перевернул его вниз дном и сунул под самый нос миссис Телек. «Сейчас же остановите эту проклятую штуку!» Приказал мистер Телек. «К сожалению,» «Это невозможно», — сказал мистер Вонка. «Он не остановится, пока мы не приедем на место. Остается только надеяться, что никто сейчас не пользуется вторым лифтом». «Это что еще за второй лифт?» — взвизгнула миссис Телек. «Лифт, который движется в противоположном направлении по тем же рельсам, что и наш». «Черт побери!» и... — закачал мистер Телек. «Вы хотите сказать, что мы можем столкнуться?» «Вообще-то, до сих пор мне везло», — ответил мистер Вонка. «Теперь ты меня...» «Точно вырвет!» — воскликнула миссис Телек. «Ради бога!» — вскричал мистер онка «Умоляю вас, не сейчас! Мы уже почти приехали! Пожалеете мой цилиндр!» Через мгновение раздался скрип тормозов, и лифт начал останавливаться. «Веселая поездочка! Нечего сказать!» — проговорил мистер Телек, утирая носовым платком свое широкое потное лицо. «Чтобы я еще хоть раз...» в жизни с трудом переводя дыхание начала была миссис телек но тут двери лифта распахнулись и мистер онко сказал одну минуту послушайте меня в этом цехе всем следует соблюдать предельную осторожность здесь много всяких опасных штуковин и их нельзя трогать без разрешения Чарли с дедушкой и все семейства телеков вышли из лифта и оказались в помещении, залитом таким ослепительно ярким светом, что им сейчас же пришлось крепко зажмурить глаза и остановиться. Но тут мистер Уонка вручил каждому по паре умных очков и строго сказал «Немедленно наденьте их и ни в коем случае не снимайте, пока вы здесь, а не то от этого освещения вы можете ослепнуть». Надев свою пару очков, Чарли наконец смог немного оглядеться. Он увидел, что находится в узкой длинной комнате, стены, потолок и даже пол, которой были выкрашены ярко-белой краской. Нигде не было ни пылинки. С потолка свисали огромные прожекторы и заливали все вокруг сверкающим бледно-синим светом. Комната была практически пуста, если не считать двух противоположных углов – В одном из них стояла гигантская телевизионная камера на колесах, а вокруг нее копошилась целая бригада симпатимпасов, смазывая шарниры, подкручивая ручки и протирая огромный объектив. Причем одеты были симпатимпасы чрезвычайно странно. На них красовались ярко-красные скафандры, во всяком случае они выглядели как скафандры, со шлемами и защитными очками. Работали симпатимпасы в абсолютном молчании. Глядя на них, Чарли ощутил какую-то смутную опасность. Что-то тревожное и подозрительное чувствовалось во всем этом деле, и сами симпатимпасы, казалось, понимали это. Они медленно и очень осторожно передвигались вокруг огромной камеры, забыв о своем привычном веселом щебетании и песнях. В противоположном углу комнаты, шагах в пятидесяти от камеры, за длинным столом располагался один единственный симпатимпас. Он тоже был одет в ярко-красный скафандр и сидел, уставившись на экран очень большого телевизора. «Вот мы и пришли!» – восклицал мистер Уонка, подскакивая на месте от возбуждения. «Это испытательный цех, где проходит проверку мое самое последнее и самое великое изобретение – телевизионный шоколад!» «А что такое этот телевизионный шоколад?» – спросил Майк Терек. «Ради бога, мальчик, прекрати меня перебивать!» Не выдержал мистер онка. «Это изобретение работает при помощи телевидения. Сам я телевизора терпеть не могу. Смотреть его понемногу еще туда-сюда. Но дети, как правило, не могут делать это понемногу. Они готовы целыми днями торчать перед экраном. Прям как я!» Гордо сказал Майк Терек. «Помолчи!» Вмешался его отец. «Благодарю вас!» Сказал мистер онка. А сейчас я покажу вам, как работает мой замечательный телевизор. Но для начала я хочу спросить вас, знаете ли вы, как работает обычный телевизор? Это очень просто. На одном конце, откуда берётся картинка, стоит большая камера, которая что-то фотографирует. Потом эти фотографии расщепляются на миллионы мельчайших кусочков, таких маленьких, что их нельзя увидеть человеческим глазом. А потом эти кусочки с помощью электричества выстреливаются в воздух и летят, пока не уткнутся в антенну на крыше чего-нибудь дома. Тогда они моментально спускаются по проводу к задней стенке телевизора, проникают внутрь и там крутятся и вертятся, как в игрушечном калейдоскопе, пока каждый из них не встанет на свое место. И, пожалуйста, картинка появляется на экране. «Телевизор работает не совсем так», — заявил Майк Телек. «Ты должен извинить меня», — сказал мистер онка «но я слегка глуховат на левое ухо и совершенно не слышу, что ты говоришь». «Я говорю, что телевизор работает не совсем так!» Во всю глотку проорал Майк Телек. «Ты очень хороший мальчик», — сказал мистер Уонка. «Только слишком много разговариваешь. Так вот, когда я в самый первый раз увидел, как работает обычный телевизор, мне пришла в голову потрясающая идея!» «Интересно, — подумал я, — если эти ребята могут расщеплять фотографию на мелкие кусочки, посылать её по воздуху и снова собирать на другом конце, то почему я не могу проделать то же самое с плиткой шоколада? Почему я не могу послать по воздуху самую настоящую плитку шоколада в виде маленьких кусочков, а на другом конце собрать её целиком?» «Это невозможно!» — сказал Майк Телек. «Ты так думаешь?» — воскликнул мистер онка А теперь смотри, сейчас я телепортирую плитку моего самого лучшего шоколада из одного конца этой комнаты в другой. Эй, там, приготовиться! Принести шоколад! В тот же момент вперед вышли шесть симпатимпасов, держа на плечах самую большую плитку шоколада, какую Чарли приходилось когда-либо видеть. Она была размером с матрас, на котором он спал дома. Необходимо, чтобы она была такой большой, объяснял мистер Уонка потому что на экране всё гораздо меньше, чем в натуре. Когда по обычному телевизору показывают высокого человека, на телеэкране он не больше карандаша. Но продолжим. Приготовиться? Нет-нет, стоп, всё сначала, Майк Телек, отойди назад! Ты стоишь слишком близко от камеры, от этой штуки идёт очень опасное излучение. Оно в два счёта может расщепить тебя на миллион мельчайших кусочков. Вот почему симпатимпасы носят эти скафандры. Они предохраняют это излучение. Так, уже лучше, отлично, начали. Мотор! Один из симпатимпасов ухватился за большую ручку и потянул её вниз. Ослепительная вспышка... «Шоколад исчез!» — закричал дедушка Джо, всплеснув руками. И точно! Огромная плитка шоколада словно растворилась в воздухе. «Она в пути!» — воскликнул мистер онка. «Сейчас она, расщепленная на миллион мельчайших кусочков, пролетает над нашими головами. А теперь сюда! Быстро!» Он, а вслед за ним и все остальные, ринулся в противоположный угол комнаты, где стоял большой телевизор. «Внимание на экран!» — кричал мистер Онка. «Вот она! Вот она появляется!» Экран вспыхнул и зажегся. И тут внезапно в самой его середине возникла маленькая плитка шоколада. «Хватайте ее!» — закричал мистер Онка, все больше возбуждаясь. «Как же я могу ее взять?» — усмехаясь, проговорил Майк Телек. — Ведь это ж только изображение! — Чарли Бакет! — прокричал мистер онка Тогда ты протяни руку и хватай! Чарли дотронулся рукой до экрана и вдруг почувствовал, как в ней каким-то непостижимым образом оказалась плитка шоколада. От изумления он чуть не выронил ее на пол. — Съешь ее! — скомандовал мистер онка Давай, давай, не стесняйся! Она очень вкусная. Это та же самая шоколадка, только в дороге она стала слегка поменьше. «Это совершенно невероятно!» – задыхаясь от волнения, проговорил дедушка Джо. «Это... это... это... это просто настоящее чудо!» «Только представьте себе!» – продолжал мистер онка «Что будет, когда я запущу это по всей стране? Вы сидите дома и смотрите телевизор. Вдруг...» На экране вспыхивает реклама, и голос диктора за кадром произносит «Ешьте лучший в мире шоколад, онка!» Если сомневаетесь, то можете попробовать хоть сейчас. И вы просто протягиваете руку и берете с экрана плитку шоколада. Ну как? «Потрясающе!» — воскликнул дедушка Джо. «Это перевернет весь мир!» Майк Телек был возбужден, пожалуй, даже больше, чем дедушка Джо. «Скажите, мистер Онка!» — закричал он. «А можете вы также телепортировать не только плитки шоколада, но и что-нибудь другое, например, кукурузные хлопья для завтрака!» «Проклятие!» — воскликнул мистер онка «Никогда не упоминай при мне это отвратительное кушанье! Ты хоть знаешь, из чего делаются эти твои кукурузные хлопья для завтрака? Из мелких стружек, которые остаются в точилках для карандашей!» «А все-таки, если бы захотели, могли бы вы телепортировать их на расстояние, как плитку шоколада?» Не отставал Майк Телек. «Разумеется, мог бы». «А как насчет людей?» — настаивал мальчик. «Могли бы вы таким способом перенести с одного места на другое настоящего, живого человека?» «Человека?» — удивился мистер Онко. «Ты что, рехнулся?» «Так могли бы или нет?» «Господи, да я никогда не думал об этом. Наверное, мог бы...» «Да, пожалуй, я уверен, что мог бы. Без всякого сомнения, мог бы, хотя и не стал бы рисковать. Это может привести к весьма нежелательным последствиям». Но последней фразы Майк Телек уже не услышал. Едва только мистер Уонка произнес «Да, пожалуй, я уверен, что смог бы, без сомнения смог бы», как мальчик повернулся и побежал. Он бежал во все лопатки в противоположный угол комнаты, где стояла огромная камера. «Смотрите на меня!» — вопил он. «Я буду первым телепортированным человеком на Земле!» «Нет, нет, нет, только не это!» — закричал мистер онка «Майк!» — завизжала миссис Телек. «Стой! Вернись сейчас же! Тебя же расщепит!» «На тысячу мельчайших кусочков!» Но майка телека было уже не остановить. Обезумевший мальчишка несся как ветер и, добежав до камеры, ринулся прямо к большой ручке, расшвыривая направо и налево подвернувшихся под руку симпатимпасов. «До скорой встречи!» – прокричал он и, дернув за ручку, выпрыгнул прямо на ярко освещенное пространство перед камерой. И снова ослепительная вспышка и тишина. Спустя мгновение миссис Телек рванулась вперед и остановилась, как вкопанная посреди комнаты. Она стояла и смотрела. Смотрела на то место, где только что находился ее сын. Ее рот широко раскрылся, и из него вырвался вопль. «Его нет! «Он исчез?» – закричал мистер Телек. Мистер Уонка торопливо подошел к миссис Телек и мягко положил руку ей на плечо. «Будем надеяться на лучшее», — сказал он. «Молите Бога, чтобы ваш мальчик оказался на другом конце целым и невредимым». «Майк!» — рыдала миссис Теллик, обхватив голову руками. «Где ты?» «Я могу тебе сказать, где», — произнес мистер Теллик. «Он сейчас проносится над нашими головами в виде тысячи мельчайших кусочков». «Не говори так!» — простонала миссис Теллик. «Нужно следить за телевизором!» – сказал мистер Уонка. «Мальчик может там появиться в любой момент!» Мистер Уонка, мистер и миссис Телек, дедушка Джо и Чарли столпились вокруг телевизора, внимательно глядя на экран. Но там никого не было. «Что-то чертовски долго его нет!» – проговорил мистер Телек, утирая под лба «Господи!» – сказал мистер Уонка. «Сделай так, чтобы он перенесся целиком!» «Что вы хотите сказать?» – резко спросил мистер Телек. «Я не хочу вас пугать», – ответил мистер Онко. «Но иногда бывает, что только половина кусочков доходит до телевизионного приемника. Так случилось на прошлой неделе. Не знаю почему, но на экране появилась только половина плитки шоколада». Миссис Телек издала вопль ужаса. «Значит, к нам вернется только половина моего Майка?» «Будем надеяться, что это будет верхняя половина». — проговорил мистер Телек. — Внимание! — сказал мистер онка Следите за экраном. Там что-то происходит. Экран внезапно начал светиться. Потом на нем появились какие-то волнистые линии, но мистер онка подкрутил одну из ручек, и линии исчезли. Экран медленно, очень медленно становился все светлей и светлей. «Вон он!» – завопил мистер Онко. «Да, это точно он! Нечего сомневаться!» «А он целый!» – прорыдала миссис Телик. «Пока еще трудно сказать», – ответил мистер Онко. «Надо подождать немного». Сперва очень смутно, но с каждой секундой, становясь все отчетливей, на экране появилось изображение Майка Телика. Он стоял во весь рост, улыбаясь до ушей и приветственно размахивая руками. «Но он стал лилипутом!» — воскликнул мистер Телек. «Майк!» — стенала миссис Телек. «У тебя все цело! Ты ничего не потерял по дороге!» «Неужели он не станет хоть немного больше?» — кричал мистер Телек. «Майк!» — рыдала безутешная миссис Телек. «Скажи хоть что-нибудь! Скажи, что с тобой все в порядке!» Из телевизионного динамика донесся тоненький голосок, напоминавший машинный писк. «Привет, папа! Привет, мама! Смотрите на меня! Я первый телепортированный человек на Земле!» «Хватайте его!» – скомандовал мистер Онка. «Быстрей!» Миссис Телек шустро протянула руку и выхватила с экрана миниатюрную фигурку своего сына. «Ура!» – закричал мистер Онка. «Он цел и невредим!» «Это вы называете невредим?» — огрызнулась миссис Телек, уставившись на крошечного мальчика, который бегал взад-вперед по ее ладони, размахивая своими игрушечными пистолетами. Он был ростом не больше дюйма. «Он стал совсем лилипутом!» — воскликнул мистер Телек. «Естественно!» — ответил мистер Онко. «А как могло быть иначе?» «Это ужасно!» — простонала миссис Телек. «Что же нам теперь делать?» «В таком виде он не сможет больше ходить в школу!» — сказал мистер Телек. «Его же там затолкают и затопчут!» «Он теперь ничего не сможет делать!» — рыдала вместе с Телек. «Нет, смогу!» — пропищал голосок Майка Телика. «Я смогу! Смотреть телевизор!» «Никогда!» — рявкнул мистер Телек. «Я выброшу его в окно, как только мы приедем домой! Хватит с нас телевизора!» Услыхав эти слова, Майк Телек буквально впал в неистовство. Он с воплями и криками начал скакать, как сумасшедший по материнской ладони, и даже пытался укусить ее за палец. «Хочу смотреть телевизор!» – верещал он. «Хочу смотреть телевизор! Хочу смотреть телевизор! Хочу смотреть телевизор!» «Хватит! Ну-ка, давай его сюда!» – сказал жене мистер Телек. Он снял мальчика с ее ладони и сунул в нагрудный карман пиджака, прикрыв сверху носовым платком. Карман сразу заходил ходуном от яростных попыток маленького пленника вырваться на свободу, а приглушенные вопли и крики доносились даже через платок. «Мистер Онко!» — простонала миссис Телек. «Как нам сделать, чтобы он снова вырос?» «Ну что ж», — произнес мистер Онко, теребя бородку и задумчиво глядя в потолок. «Это не так-то просто. Но маленькие мальчики невероятно эластичны. Они превосходно растягиваются. Пожалуй, мы сделаем вот что. Мы пропустим его через специальную машину, с помощью которой я проверяю эластичность моей жевательной резинки. Возможно, таким способом нам и удастся вернуть его к прежним размерам». «Я так вам благодарна!» – проговорила миссис Телек. «Не стоит, дорогая леди». «И как вы думаете, на какую длину он может вытянуться?» — спросил мистер Телик. «Трудно сказать», — ответил мистер онка «Возможно, и на несколько миль. Правда, он станет тогда ужасно тонким. Любая вещь становится тоньше, когда ее растягивают». «Вы имеете в виду жевательную резинку?» — спросил мистер Телик. «Совершенно верно». «И до какой же степени тонким он станет?» — тревожно спросила миссис Телик. «Понятия не имею ответил мистер Онко. «Впрочем, это абсолютно неважно, потому что мы можем запросто сделать так, что он снова поправится. Нужно только дать ему тройную супердозу моего замечательного поливитаминного шоколада, который содержит огромное количество витаминов А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, С, Х, Ф, У, С, Ч, Ш, Щ, Э, Ю и, хотите верьте, хотите нет, даже витамина Я». В этом шоколаде нет только двух витаминов. Витамина Р, потому что от него у человека вырастают рога, как у коровы, и витамина Т, потому что от него начинает сильно тошнить. Но зато в нём содержится в очень небольших количествах самый редкий и самый чудесный витамин из всех – витамин уонка. «А что будет от этого витамина с нашим майком?» – тревожно спросил мистер Телек. «От этого витамина пальцы ног становятся такими же длинными, как пальцы рук!» «Нет!» – вскричала миссис Телек. «Не говорите глупостей!» – сказал мистер онка «Это же им очень пригодится в жизни! Он, к примеру, сможет играть на рояле ногами!» «Но мистер онка «Не спорьте, пожалуйста!» – заявил мистер онка Он три раза щелкнул пальцами, и сейчас же рядом с ним, откуда ни возьмись, появился симпатимпас. «Выполнить все эти распоряжения!» Приказал мистер Уонка, вручив симпатимпасу листок бумаги с подробными инструкциями. «Мальчика найдешь в кармане отцовского пиджака. До свидания, миссис Телек. До свидания, мистер Телек. И не глядите так хмуро, все уладится. Уверяю вас, все уладится». А в это время в другом углу комнаты симпатимпасы, встав вокруг гигантской камеры, уже стучали в свои барабаны и медленно, ритмично раскачивались в такт песни. «Снова они за свое», — сказал мистер онка «Боюсь, они без этого не могут». Маленький Чарли поймал руку дедушки Джо. Теперь они оба стояли рядом с мистером Уонка в центре длинной, ярко освещенной комнаты и слушали новую песню «Симпатимпасов». А пели они вот что. Запомни, мой маленький друг, тебе телевизор не друг. Мы откроем тебе тайну детвора, телевизор – это черная дыра. Быстро в зомби он людей Запомни, мой маленький брат Телевизор — это твой враг Запомни, мой маленький друг Тебе телевизор не друг Запомни, Ну, куда мы теперь направимся? Сказал мистер онка повернувшись на каблуках И бегом устремляясь в лифт Нам надо торопиться, времени совсем нет Сколько детей еще осталось? Чарли посмотрел на дедушку Джо, дедушка Джо посмотрел на Чарли, и оба они посмотрели вслед мистеру Уонка. «Но, мистер Уонка!» — окликнул его дедушка Джо. «Остался... остался только один Чарли!» Мистер Уонка резко оглянулся и посмотрел на Чарли, который крепко держался за дедушкину руку. Наступило молчание. «Ты хочешь сказать, что кроме тебя никого не осталось?» — проговорил мистер Уонка, притворяясь удивленным. «Ну да», – прошептал Чарли. «Но мой юный друг!» – внезапно закричал мистер Уонка в порыве искреннего восторга. «Это же значит, что ты победил!» Он выбежал из лифта и начал с таким энтузиазмом трясти руку мальчика, что чуть не оторвал ее. «Я души поздравляю тебя!» — восклицал он. «От всей души! Я восхищен! Лучше нельзя было придумать, просто превосходно! Ты знаешь, с самого начала у меня было предчувствие, что победителем окажешься именно ты!» «Отлично, Чарли, отлично! Великолепно! Настоящее веселье теперь только начинается! Но нам некогда бить баклуши, сейчас у нас даже меньше времени, чем было раньше! До конца дня ещё куча разных дел! Подумайте только, какие приготовления нам нужно сделать и скольких людей захватить с собой!» «Но, к счастью, у нас есть наш стеклянный лифт, с которым все будет гораздо быстрее. Прыгай сюда, дорогой Чарли. И вы, дорогой сэр, нет, только после вас. Вот так. но ну, теперь, теперь я буду выбирать кнопку». Сверкающие голубые глазки мистера Уонка ненадолго остановились на лице Чарли. «Сейчас произойдет что-то чудесное», — подумал мальчик. Но он ни капельки не боялся. Он даже не был взволнован. Ему было только ужасно интересно. Примерно так же чувствовал себя и дедушка Джо, и не отрывая глаз, следил за каждым движением мистера Уонка. А тот в это время старался дотянуться до одной из кнопок на потолке стеклянного лифта. Оба, Чарли и дедушка Джо, вытянули шеи, пытаясь разглядеть, что написано на табличке около этой кнопки. Там значилось «вверх и наружу». Вверх и наружу, удивился Чарли Интересно, что это за цех? Мистер Уонка нажал кнопку Стеклянные двери закрылись Держитесь крепче, закричал мистер Уонка И тут хлоп, лифт пулей рванулся вверх Эгегей, закричал дедушка Джо Чарли, как прежде, уцепился за дедушкину ногу. Мистер онка как прежде, ухватился за ременный поручень, свиставшись с потолка. Но лифт на этот раз не делал резких поворотов и рывков. Он шел вертикально вверх. Все выше и выше и выше. Все быстрей и быстрей и быстрей. Чарли даже слышал, как ветер свистит за стенами кабины. «Эгегей!» — снова закричал дедушка Джо. ай это мы!» «Быстрее!» — воскликнул мистер Уонка, ударив кулаком по стене лифта. «Еще быстрее! Если мы не увеличим скорость, мы не сумеем пробиться!» «Куда?» — прокричал дедушка Джо. «Куда мы должны пробиться?» Хе, -хе, хе воскликнул мистер Онка. «Скоро увидите! Сколько лет я лелеял мечту нажать эту кнопку, но до сих пор еще никогда этого не делал, хотя меня уговаривали много раз, еще как уговаривали, но меня останавливала мысль о том, что придется пробить большую дыру в крыше фабрики. И вот теперь, ребята, вверх и наружу!» «Но не хотите же вы сказать...» закричал дедушка джо вы же не хотите сказать что этот лифт именно воскликнул мистер онка именно это я и хочу сказать вверх и наружу но он же он же стеклянный выкрикнул дедушка джо он же просто раздобьется в дребезги разумеется он бы разбился со своей всегдашней безапелляционностью заявил мистер онка если бы не был сделан из такого прочного стекла, Лифт мчался вверх. Все выше и выше, все быстрее и быстрее. Трах-тарарах! Прямо над головами пассажиров раздался невыносимый грохот крушащегося дерева и ломающейся черепицы. — Все кончено! — закричал дедушка Джо. — Мы погибли! — Ничего подобного! — хладнокровно ответил мистер Онка. — Мы пробились! Мы вырвались! Наружу. Он был прав, как всегда. Лифт пробил насквозь крышу фабрики и, словно ракета, устремился прямо в небо. Яркое солнце било в его стеклянный верх. Через несколько секунд лифт был уже в тысячи футов над землей. «Этот лифт сошел с ума!» — закричал дедушка Джо. «Не надо бояться, дорогой сэр!» — спокойно проговорил мистер Уонка и нажал другую кнопку. Лифт остановился. Он остановился и завис между небом и землей, словно вертолет. Немного покачиваясь, он висел над фабрикой и над всем городом, который раскинулся внизу, как картинка с почтовой открытки. Сквозь прозрачный пол Чарли видел крошечные дома и улицы, покрытые толстым слоем снега. Это все-таки довольно жуткое ощущение – стоять на стеклянной площадке так высоко в небе. Кажется, что под ногами ничего нет. «У нас все в порядке!» Встревожился дедушка Джо. «Каким образом эта штука держится в воздухе?» «Сахарная энергия», — ответил мистер Уонга. «Это огромная сила. Поглядите-ка!» — воскликнул он, указывая вниз. «Вон идут остальные четверо. Они расходятся по домам. Прежде чем заниматься чем-нибудь еще, мы просто обязаны спуститься вниз и проститься с нашими маленькими друзьями». Он нажал другую кнопку, и лифт начал опускаться вниз. Вскоре он уже висел над самым входом в фабрику. Внизу Чарли увидел троих ребят и их родителей. Все они стояли кучкой перед воротами. «Я вижу только трех», — сказал он. «Кому же не хватает?» «Очевидно, майка-телика», — ответил мистер Онко. «Но он вот-вот подойдет. Видишь эти грузовики?» Он указал на ряд больших крытых фургонов, стоявших вдоль тротуара. «Да», — ответил Чарли. «А зачем они тут?» «Ты, наверное, забыл, что было написано на золотых билетах». Каждый ребенок получает запас всевозможных сладостей на всю оставшуюся жизнь. Каждому по полному грузовику. Они загружены под самую крышу. «Ага», — проговорил мистер онка — «вон наш старый друг Агастес Глуп. Видишь его? Он садится с родителями в первый грузовик». «С ним действительно все в порядке?» — удивленно спросил Чарли. «Даже после того, как он побывал в той ужасной трубе, «В абсолютном порядке», — ответил мистер онка «Но он слегка изменился», — проговорил дедушка Джо, глядя вниз сквозь стеклянную стену лифта. «Раньше он был таким толстяком, а сейчас тощ, как хвощ». «Естественно изменился», — смеясь сказал мистер онка «Вы что, забыли, как его сплющило в этой трубе? Смотрите! А он знаменитой жевательницы резинки, мисс Виолетта Бурегард. Кажется, ее в конце концов удалось выжить». «Я ужасно рад! А как хорошо она выглядит! Гораздо лучше, чем раньше!» «Но ее лицо осталось фиолетовым!» — воскликнул дедушка Джо. «Увы!» — ответил мистер онка «С этим уже ничего нельзя поделать!» «Господи!» — закричал Чарли. «Взгляните на бедную Веру Кусолт и ее родителей! Они все в грязи с головы до ног!» «А вон и Майк челик сказал дедушка Джо. «Боже мой, что они сделали с ним? Он же теперь не меньше десяти футов в росту!» «Его вытянули на машине для проверки на эластичность жевательной резинки, но, кажется, малость перестарались», — ответил мистер Уонка. «Это ужасно!» — воскликнул Чарли. «Наоборот, ему очень повезло. Теперь за ним будут гоняться баскетбольные тренеры всей страны. Впрочем, — продолжил он, — нам пора оставить этих бестолковых детей». «Дорогой Чарли, мне нужно сказать тебе одну очень важную вещь!» Мистер Уонка нажал новую кнопку, и лифт опять взмыл в небеса. Огромный стеклянный лифт с дедушкой Джо, Чарли и мистером Уонка внутри теперь снова висел над городом. «Я так люблю мою шоколадную фабрику!» С чувством сказал мистер Уонка, глядя вниз. Он сделал паузу, и с самым серьезным выражением лица повернулся к мальчику. «А ты, Чарли?» «Конечно, люблю!» — воскликнул тот. «Это, наверное, самое замечательное место на всей Земле!» «Мне очень приятно слышать это от тебя!» — сказал мистер онка «Он выглядел серьезным, как никогда!» «Да!» — продолжал он, в упор глядя на Чарли. «Мне действительно очень приятно услышать это именно от тебя. И я сейчас скажу тебе, почему». Мистер Уонка по петушинам склонил голову на бок, и в уголках его глаз заиграла лукавая усмешка. «Видишь ли мой мальчик?» – заговорил он. «Я решил отдать ее всю тебе в подарок. Когда ты немного подрастешь и сможешь сам ею управлять, вся фабрика станет твоей». Чарли в изумлении уставился на мистера Уонка. Дедушка Джо раскрыл было рот но не смог произнести ни слова. «Это чистая правда», — широко улыбаясь, сказал мистер онка «Я в самом деле отдаю ее тебе. Надеюсь, ты не против». «Отдаете ему?» — задохнулся дедушка Джо. «Наверно, вы шутите». «Я вовсе не шучу, сэр. Напротив, я совершенно серьезен». «Но, но почему вы вдруг решили отдать свою фабрику маленькому Чарли?» «Послушайте», — сказал мистер онка — «я уже не молодой человек. Я гораздо старше, чем вы думаете, и не могу руководить фабрикой вечно. У меня нет семьи, естественно, нет детей. Кто возьмёт всё это в свои руки, когда я совсем состарюсь? Должен же кто-то сделать это хотя бы ради симпатимпасов. Разумеется, есть тысячи взрослых и умных людей, которые отдали бы всё на свете, чтобы получить мою фабрику, но мне не нужны такие люди». Мне вообще не нужны взрослые Взрослый человек не будет слушать меня Он не в состоянии учиться Он захочет все делать по-своему А не так, как нужно мне И поэтому я решил взять ребенка Доброго, восприимчивого, смышленого ребенка Которому, пока я жив, я мог бы передать Все самые сокровенные секреты кондитерского дела И для этого вы придумали золотые билеты Воскликнул Чарли «Совершенно верно!» — сказал мистер Уонка. «Я решил, что приглашу на фабрику пятерых детей, и тот, кто мне понравится больше других, станет победителем!» По -по «Подождите, мистер Уонка!» — заикаясь, проговорил дедушка Джо. «Выходит, что вы совершенно серьезно надумали отдать всю свою огромную фабрику нашему маленькому Чарли?» «В конце концов...» «Сейчас не время спорить. Нам еще нужно захватить с собой родителей Чарли и тех, кто захочет отправиться с ними». «С сегодняшнего дня они все смогут жить прямо на фабрике. Они будут помогать мне управлять фабрикой, пока Чарли не вырастет и не сможет делать это сам. Где ты живешь, Чарли?» Чарли сквозь стеклянный пол посмотрел вниз на крыши домов, покрытые густым снегом. он там», — сказал он, указывая пальцем. «Вот этот маленький домик на краю города. Самый маленький из всех!» «Вижу!» — закричал мистер Онка. Он нажал несколько кнопок, и лифт устремился прямо к дому Чарли. «Боюсь, мама не сможет поехать с нами», — грустно сказал Чарли. «Но почему же?» «Потому что она не может просить бабушку Джозефину, бабушку Джорджину и дедушку Джорджа». «Но они тоже могут поехать с нами?» «Они не могут. Они совсем старые и уже 20 лет не встают с кровати». «Тогда мы возьмем их с собой вместе с кроватью», — решительно заявил мистер Уонка. В нашем лифте найдется место и для кровати. Кровать нельзя вынести из дома, сказал дедушка Джо. Она не проходит в дверь. Не будем отчаиваться. Нет, ничего невозможного. Вот увидите. Лифт уже висел над крышей маленького домика семьи Бакетов. Что вы хотите сделать? закричал Чарли. Я хочу спуститься вниз и взять их с собой, ответил мистер Онко. Каким образом? спросил дедушка Джо. «Через крышу!» – спокойно ответил мистер Уонка, нажимая очередную кнопку. «Нет!» – закричал Чарли. «Остановитесь!» – закричал дедушка Джо. С невероятным грохотом лифт ввалился сквозь крышу прямо в спальню, где лежали на своей кровати бабушка Джозефина, бабушка Джорджина и дедушка Джордж. На испуганных стариков, которые уже подумали, что настал конец света, дождем посыпались обломки досок, куски кирпича, цемента и черепицы, пыль, грязь и куча пауков и тараканов с чердака. Бабушка Джорджина упала в обморок. Бабушка Джозефина выронила свою вставную челюсть. Дедушка Джордж забрался с головой под одеяло. На шум из соседней комнаты прибежали мистер и миссис Бакет. «На помощь!» кричала бабушка Джозефина. «Не бойся, дорогая жена!» сказал дедушка Джо, выходя из лифта. «Это всего лишь мы!» «Мама!» закричал Чарли, бросаясь в объятия миссис Бакет. «Послушай, мы переезжаем жить на фабрику мистера Онка и будем помогать ему управлять фабрикой, а потом, когда я вырасту, он отдаст ее мне и...» «Что ты несешь?» спросила миссис Бакет. «Посмотри, что стало с нашим домом!» воскликнул мистер Бакет. «Теперь это куча развалин!» «Дорогой сэр!» — заговорил мистер онка выскочив вперед и дружески пожимая руку мистера Бакета. «Вы не представляете, как я счастлив познакомиться с вами! Не стоит беспокоиться о вашем доме! С сегодняшнего дня он вам больше не понадобится!» «Кто этот ненормальный?» — взвизгнула бабушка Джозефина. «Он чуть не убил нас всех!» «Это...» — произнес дедушка Джо. «Сам мистер Уильонка!» Немало времени пришлось потратить Чарли и дедушке Джо, чтобы в подробностях изложить, как они провели этот день Но даже после всех рассказов домочадцы, как один, на отрез отказались переезжать на фабрику «Я хочу умереть в своей кровати!» — кричала бабушка Джозефина «И я тоже!» — плакала бабушка Джорджина «Никуда я не поеду!» — заявил дедушка Джордж И тогда мистер Уонка, Чарли и дедушка Джо, не обращая внимания на протестующие крики, вкатили в лифт кровать со стариками и следом втолкнули мистера и миссис Бакет. Потом вскочили туда сами, и мистер Уонка нажал кнопку. Двери закрылись, бабушка Джорджина вскрикнула, а лифт, резко оторвавшись от пола, через дыру в потолке устремился в открытое небо. Чарли взобрался на кровать, Трем оцепеневшим от ужаса старикам И старался как мог успокоить их «Не бойтесь», — говорил он «Это совсем не опасно Скоро мы будем в самом замечательном месте на свете А там найдется что-нибудь поесть?» Спросила бабушка Джезефина «Я просто умираю от голода Да и все остальные тоже Что-нибудь поесть!» Со смехом воскликнул Чарли «О, скоро вы сами все увидите!»